Глава 13. Поговорим наконец о еде. Что не доплатишь мяснику, то переплатишь аптекарю, французская пословица. Гений великого итальянского композитора Джоаккино Россини распространялся не только на музыку, но и на высокую кулинарию. На пике своей карьеры, написав более 30 опер, Россини оставил сценические подмостки и полностью посвятил себя хобби В последующие 30 лет из-под его пера чаще выходили рецепты, нежели музыкальные произведения. Самое знаменитое блюдо – турне да Россини жареная вырезка с паштетом из гусиной печенки и соусом из Мадеры. Желудок – это дирижер, который управляет огромным оркестром наших страстей. Пустой желудок для меня, как фагот, который рычит от недовольства. Или флейта пиккола, которая выражает свое желание в визгливых тонах. полный желудок, треугольник удовольствия или барабан радости. Есть, любить, петь, переваривать. По правде говоря, это и есть четыре действия комической оперы, которую мы называем жизнью. Тот, кто позволит ей пройти без наслаждения ими, не более чем законченный дурак, говорил Рассини. Что вы будете есть? Перемены еще никому не давались легко. а изменить привычки, которые были вашими спутниками на протяжении долгого времени, и еще сложнее. Обычно меня практически сразу же спрашивают, что же я буду есть? А вот что. Здоровые жиры. Оливковое масло первого отжима. Кунжутное масло. Кокосовое масло. Жир, полученный из животных травяного от корма, а также масло, полученное из молока животных, питающихся подножным кормом. Кокосы, оливки, орехи и ореховое масло, сыр, семена льна, подсолнечника, тыквы, кунжута, белки, яйца, дикая рыба, лосось, сельдь, форель, сардина, ракообразные и моллюски, креветки, крабы, лобстер, мидии, устрицы, мясо домашней птицы, свинина, говядина, мясо ягненка, дичь, овощи, зеленолистные овощи и салат. Шпинат, листовая капуста, брокколи, белокочанная капуста, в том числе квашеная, цветная капуста, брюссельская капуста, китайская капуста, листовая свекла, лук-порей, лук-шалот, зеленый лук, артишок, ростки люцерны, зеленые бобы, сельдерей, редис, водный крес, репа, спаржа, чеснок, фенхель, имбирь, болгарский перец, огурцы, помидоры, кабачок, тыква, баклажан, а также грибы. Травы, приправы и специи. Здесь вы можете разгуляться. Практически не существует ограничений на использование трав и приправ. И в каком количестве? Первое. Огурцы. Без ограничений. Второе. Свежая и пекинская капуста. Без ограничений. Третье. Зеленый болгарский перец. 1 две штуки в день. Четвертое. Редис. До 100 граммов в день. Пятое. Кабачки. До 300 граммов в день. Шестое. Помидоры, томаты. Ограничено не более одной-двух штук в день. Седьмое. Зелень. Да сколько угодно. Восьмое. Лимоны. Много вы все равно не съедите. Девятое. Квашеная капуста. Не более 400 граммов в день. Десятое. Яйца вареные или жареные. Не больше 4 целых штук в день. Одиннадцатое. Творог натуральный. До 200 граммов в день. Двенадцатое, Кефир натуральный, до 500 граммов в день. Тринадцатое. Молоко, до 100 миллилитров в день. Четырнадцатое. Мясо курицы отварное, не более 400 граммов в день. Смотри норму потребления белка в сутки. Пятнадцатое. Рыба вареная, запеченная, не более 400 граммов в день. 16. Бульоны мясные, не более 400 граммов в день. Семнадцатое. минеральная вода и зеленый чай в неограниченном количестве 18 растительное масло желательно оливковое по столовой ложке добавлять в салаты 19 грибы до 400 граммов в день 1два раза в неделю общее количество белка в рационе не должно превышать 100 граммов в сутки животных жиров 80 100 граммов углеводов из овощей 40 60 Жирная рыба, мясо и птица, молочные продукты, овощи, свежая зелень и орехи отлично подойдут для этой диеты. Голодать вам точно не придется. Напомню также о необходимости соблюдать некоторые ограничения. От чего придется отказаться? Именно с этого момента начинаются самые серьезные испытания. Возможно, некоторые из вас начнут паниковать от одной мысли о том, что придется расстаться с горячо любимыми углеводами. Чтобы сократить потребление углеводов, особенно быстрых, для начала удалите из рациона сахар, белый и коричневый, рафинированные крупы, макароны, хлеб, рис, кукурузу и картофель, а также большинство фруктов. Под запретом все формы переработанных углеводов: чипсы, крекеры, печенье, выпечка, кексы, пицца, пироги, пончики, сладкие снеки, конфеты, энергетические батончики, мороженое, щербет. Варенье, конфеты, кетчуп, соки, сухофрукты, газированные напитки, мед, различные сиропы. Попрощайтесь с кетчупом, отдавая предпочтение горчице, хрену и сальсе, если они не содержат пшеницу и сахар. Я понимаю, что некоторым людям сложно отказаться от этих продуктов, но именно они являются основными источниками углеводов. и уровень сахара в крови после их употребления резко повышается с выделением большого количества инсулина. Некоторые особенности белковых продуктов. Поскольку фундаментом этой диеты являются белковые и жирные продукты, выбор которых довольно велик, поговорим о них подробнее. Молоко и молочные продукты. В чем подвох? Наиболее ценными по аминокислотному составу являются белки, молока и яиц. но молочные продукты человеческим организмом усваиваются довольно плохо, так как ферментная система кишечника взрослого человека эволюционно не приспособлена к этому продукту. После младенческого возраста активность лактазы, фермента, расщепляющего углеводы молока, постепенно снижается и с годами сходит на нет. В результате молоко становится пустым и ненужным продуктом. Так и было когда-то в древности. Но удачное стечение обстоятельств, случайная мутация, возникшая в конце каменного века, позволила некоторым нашим предкам употреблять молоко практически без ограничений. В результате специальный ген приобрел способность продуцировать лактазу на протяжении всей жизни. Причем эта мутация свойственна только европеоидной расе и чаще всего встречается у населения Северной Европы. От 70 до 90% азиатов, африканцев, Ашкеназийских евреев и жителей средиземноморских стран совершенно не переносят лактозу. Стакан молока вызовет бурный протест у них в организме, сопровождающийся метеоризмом и жидким стулом. В этих культурах коровье молоко почти не употреблялось со всеми вытекающими отсюда эволюционными последствиями. Кстати, евреям вера не позволяла в субботу самим доить корову. И я так полагаю, она им и сейчас этого не позволяет. Но самой-то корове без разницы, суббота, не суббота, а будь любезен, да и. Поэтому приходилось приглашать человека со стороны, которому его вера это делать позволяла. Кроме того, евреям также категорически запрещалось продавать это молоко. Хранить молоко тогда не умели, холодильников не было. Поэтому молоко в глиняных сосудах просто выставлялось на улицу, и его мог пить, кто пожелает, совершенно бесплатно. А молоко на иврите халяв. Отсюда и произошло столь всеми любимое слово «халява». Такова, по крайней мере, одна из версий его происхождения. В условиях доисторической санитарии, точнее антисанитарии, молоко, надоенное немытыми руками в глиняный горшок, быстро скисало или вызывало понос, и поэтому его в сыром, парном виде практически не употребляли. Зато снятые сливки, сметана, скисшие сливки – Масло, простокваша, творог и даже сыворотка – все до последней капельки шло в пищу. Если не людям, так домашнему зверю. У коренных же выходцев из Северной Европы, где свежее молоко пили не более 400 граммов в день на протяжении сотен поколений, негативная реакция на лактозу составляет всего от 10 до 15%. Лактазная недостаточность довольно широко распространена и в США – Оттуда родом безлактозное молоко и различный туалетный юмор о последствиях съеденного сыра. Здоровый кишечник – образец идеально сбалансированной экосистемы, которые уживаются от 400 до 500 штаммов дружественных нам бактерий. Кишечник с газами, полипами, язвами и инфекциями – результат разбалансированной экосистемы, которую, впрочем, всегда можно подправить кисломолочными продуктами. Люди с непереносимостью коровьего молока зачастую неплохо усваивают молоко других животных, например, козье или овечье. Считается, что молоко этих животных ближе по составу к человеческому грудному молоку, чем коровье. Поэтому легче переваривается. Бактерии в толстом кишечнике вынуждены питаться тем, что съедаете вы. Другой еды к ним не попадает. Вот почему еще совсем недавно для лечения целого ряда инфекционных и воспалительных заболеваний успешно применяли не антибиотики, как сейчас, а кисломолочные продукты. Не надо забывать, что почти все молочные продукты стимулируют выработку инсулина. Так, в стакане молока содержится примерно одна столовая ложка молочного сахара. При его употреблении всегда вырабатывается больше инсулина, чем требуется. У йогурта гликемический индекс, скорость поступления сахара в кровь, низкий, а инсулина тоже выделяется, хоть отбавляй. Данное свойство молока и йогурта может препятствовать снижению веса, поскольку, как вы уже поняли, именно инсулин является ключевым звеном в накоплении жира. Поэтому пить молоко и йогурт стаканами точно не стоит. Вы можете употреблять цельное молоко лишь в малых количествах при приготовлении блюд или, например, с чаем либо кофе. но в большинстве случаев молоко лучше заменить жирными сливками. В них значительно меньше углеводов – 2,9-3,5%. И намного больше жиров, что нам, в принципе, и нужно. Сыр и творог почти не содержат лактозу, и к тому же богаты белком, который вызывает выработку гормона глюкагона, противодействующего жирообразующей функции инсулина. сдерживает отложение жиров и препятствующий в молочных продуктах кальций. При избытке кальция в организме его уровень в жировых клетках, как ни странно, снижается, что ускоряет распад жира. Таким образом, усиленное потребление кальция и кисломолочных продуктов ведет к уменьшению жировых отложений. Бесконтрольное употребление коровьего молока может быть не слишком полезно еще из-за содержащегося в нем казеина. У человека нет фермента, который позволял бы казеину полноценно усваиваться, и он, словно клей, обволакивает слизистую кишечника, мешая всасыванию питательных веществ и полноценному питанию организма. Кисломолочные продукты, кроме йогурта, лишены этого недостатка благодаря брожению лактозы в процессе сквашивания молока. В результате ферментации образуется молочная кислота, которая улучшает усвоение минералов, содержащихся в молоке, и свертывает казеин. Все кисломолочные продукты условно можно разделить на две большие группы – молочнокислые и смешанные. Для молочнокислой ферментации простокваша, йогурт, ацидофилин, сметана, творог, сыры применяют культуры специально выведенных бактерий. А для смешанной – кефир, кумыс, смесь этих бактерий и дрожжей. Это позволяет проводить одновременно молочнокислую и спиртовую ферментацию. что сильно меняет кислотные свойства напитка. Йогурт заквашивают культурами двух бактерий Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus, добавленных к предварительно пастеризованному и подогретому до 47 градусов Цельсия молоку. А вот кефир получают за счет заквашивания молока грибком, импортированным в начале 20 века с Кавказа и, несомненно, видоизменившимся за годы селекции. В состав типичного грибка входит несколько разных бактерий, которые придают кефиру характерный вкус и консистенцию. А также молочные дрожжи, сбраживающие лактозу с образованием алкоголя и углекислого газа, что придает кефиру особый кислый привкус. Активные дрожжевые и бактериальные культуры в кефире способствуют перевариванию белков и имеют ярко выраженные пробиотические свойства. поддерживают микрофлору нашего толстого кишечника. Даже если у вас молочные продукты не вызывают протеста в организме, употреблять чистое молоко во время этой диеты я бы не рекомендовал. Так уж сложилось, что в США, России и Западной Европе употребляется в основном коровье молоко, потому что его производство в промышленных масштабах наиболее дешевое. Однако в остальном мире используется в пищу преимущественно козье молоко и мясо, По той простой причине, что содержать компактную козу гораздо выгоднее, чем корову. Козье молоко содержит меньше аллергенов и усваивается лучше, чем коровье. Кстати, оно вовсе не пахнет. Резкий запах, ошибочно ассоциируемый с козьим молоком, на самом деле – запах козла. Горцы-долгожители пьют только овечье, козье или ослинное молоко, так как даже коммунистам не удалось заставить ленивых коров пастись высоко в горах. Кочевые народы – цыгане, татары, монголы – используют в пищу кобылье молоко, а их более южные коллеги – верблюжье. Из всего этого разнообразного молока люди давно уже научились делать аналоги привычных для нас кисломолочных продуктов. А имея дома электрическую йогуртницу, можно приготовить их вполне самостоятельно. Творог – продукт интересный, со своеобразной историей и неоднозначным отношением к нему у различных народов. Его получают путем сквашивания молока, последующего нагревания и удаления сыворотки. Поскольку в некоторые виды творога при производстве добавляют сычужные ферменты, используемые, как правило, для изготовления сыров, довольно сложно провести черту между этими двумя продуктами. Наверное, поэтому во многих языках, в том числе в русском, названия блюд из творога имеют корень сыр. Сырник, например, или сырок, популярный школьный завтрак в советские времена. Жители Восточной Европы издавна любили творог. Само его название произошло от слова «творить», что не может не говорить о важной роли творога в традиционном питании наших предков. Я думаю, что в древние времена некоторая ограниченность славянского рациона не позволяла людям терпеливо ждать, пока творог превратится в сыр. Поэтому в нашей стране более популярен именно он, а не рокфор, пармезан и эмменталь. Кстати, Из творога в Древней Руси делали великолепную замазку, нерастворимую в воде. В основе ее как раз и был молочный белок, казеин. Смесь из творога с льняным маслом, мелом и водой прекрасно предохраняет дерево от влияния погоды и даже от действия огня. По опыту работы я знаю, что многие люди не просто не любят творог. Они могут его даже видеть. В горле он у меня, доктор, застревает. Кроме того, традиции советского питания, не без участия крупных производителей молочной продукции, приучили нас, что творог обязательно должен быть сладким, например, в виде творожной массы с изюмом или пресловутого глазированного сырка. На худой конец подойдет творог, смешанный с жирной сметаной, сахаром или вареньем, иначе невкусно. А давайте попробуем разрушить многолетнюю привычку и начнем с удовольствием вкушать обычный натуральный творог. Но для того, чтобы он вам понравился, творог должен обязательно быть свежим. Его официальный срок годности не более пяти дней. Так что в магазине выбирайте только сегодняшний продукт. И, конечно, он должен соответствовать вашим вкусам. Устройте дегустацию, купив сразу несколько видов творога. Главное – один раз подобрать производителя, чей продукт придется вам по душе. Если все магазинные варианты вам не понравились, творог можно приготовить и дома самим. Потратив около 12 часов, вы получите настоящий деликатес. После этого над творогом не грешно еще немного поколдовать. Например, смешать с запеченным яблоком или зеленью с чесноком или с парой столовых ложек кефира. Когда речь заходит о твороге или молоке, часто упоминается кальций. Молоко действительно является хорошим его источником. Но следует знать, что и сыр, и творог, и листовые овощи темно-зеленого цвета также содержат немало этого вещества. Чтобы получить столько же кальция, сколько содержится в пяти стаканах молока, надо съесть всего 60 граммов сыра. Я думаю, если бы молоко действительно было идеальным для человека продуктом питания, как уверяют многие диетологи, то природа позаботилась бы о надежных способах его усвоения. И никакая лактазная недостаточность нас не беспокоила бы. А вот в кисломолочных продуктах часть лактозы уже трансформирована бифидо- и лактобактериями. Так что эти продукты каждый человек способен усваивать без особых проблем. Итак, брожение молочных углеводов не дает полноценно усваиваться его белку. Поэтому взять молоко за основу белковой диеты мы, к сожалению, не можем. Я не призываю вас полностью исключить его из рациона, ведь молоко – богатый источник витаминов, минералов и белков. Но пейте его умеренно, не более половины стакана в день. Выводы. Молочные продукты – отличный источник белка и кальция. Однако при их употреблении необходимо учитывать ряд отрицательных последствий. При избытке кальция в организме уровень его в жировых клетках снижается, что ускоряет распад жира. Почти все молочные продукты стимулируют выработку инсулина. Так, в стакане молока содержится примерно одна столовая ложка молочного сахара. А в основе предлагаемой вам диеты лежит принцип ограничения выработки инсулина как главного фактора в наборе веса. Инсулин активно выделяется в ответ на употребление сахара, в том числе молочного сахара, лактозы. Поэтому, если вы любите молоко и не хотите от него отказываться, пейте его умеренно и дробно, полстакана в день, не больше. Чай и кофе лучше приправлять сливками, а не молоком. Сливки более жирные и содержат меньше углеводов, чем молоко. Сыр и творог богаты белками, которые влияют на гормон глюкагон, противодействующие жирообразующей функции инсулина. Яйца – идеальный диетический продукт. Для философа яйцо – символ происхождения всего живого и знак промежуточности, вобравший в себя спектр всевозможных представлений о мире. А вот для диетолога это идеальный продукт питания. Ведь яйцо можно без всяких сепараторов легко разделить на белки и жиры. Желтки. Яичный белок – это концентрированный, идеально сбалансированный протеин. к тому же абсолютно лишенный жира. Просто подарок для любой диеты. Да и желток на самом деле преимущественно состоит из белков, хотя и жира в нем немало. Есть только две причины, по которым яйца не всегда можно рекомендовать в качестве непревзойденных лидеров этой диеты. Во-первых, яйца часто вызывают аллергическую реакцию. Даже 15-минутная варка не снижает вероятности неприятных последствий у аллергиков. Во-вторых, белок яйца в кишечнике притормаживает работу ферментов, которые его расщепляют. Поэтому оно усваивается довольно долго. Если эти два пункта вас не останавливают, полный вперед, можете хоть каждый день баловать себя яичницей. Сама природа создала яйца так, чтобы обеспечить зародыш цыпленка всеми необходимыми белками, витаминами и минеральными веществами. Употребление яиц на завтрак подавляет аппетит и сокращает количество съедаемых за день продуктов почти на 25%. Я рекомендую съедать утром 2-3 целых яйца плюс 2-3 яичных белка. И не нужно бояться. Уровень плохого холестерина у вас в крови не увеличится. Впрочем, стоит опасаться инфекций, поэтому сырые яйца нам не подходят. Несмотря на широкую озабоченность по поводу повышенного содержания холестерина и возможности подцепить сальмонеллез, Яйца остаются самым популярным и недорогим видом продуктов. Многие врачи-диетологи избегают рекомендовать яйца пациентам, так как в них много жира и вредного холестерина. Как ни странно, хотя яйца весьма питательны, от них все-таки не толстеют. Все дело в лицетине, который содержится в желтках и способствует переносу холестерина кровью и распаду жиров. Как вы, возможно, помните, именно лицетин с холином входят в состав клеточных мембран и нервных волокон. Хотя организм способен сам вырабатывать необходимое для жизнедеятельности количество холина, доказано, что это вещество, получаемое дополнительно из продуктов питания, может быть очень полезно для вывода накопленных в печени жиров, а также для лечения некоторых видов нервных заболеваний. На ночь, прямо перед сном, я рекомендую съедать два отварных или жареных белка, чтобы во время сна обеспечить постепенное поступление аминокислот в кровь. Получается своеобразная белковая капельница. Яичные белки можно солить, перчить и смешивать с овощами и зеленью. Выводы. Яйца великолепно подходят как для обычного рациона питания, так и для диетического. Белок яйца – это концентрированный, идеально сбалансированный протеин. Желток яйца также состоит из белка, но жиров в нем гораздо больше. Употребление яиц на завтрак сокращает количество съедаемых за день продуктов почти на 25%. За счет лецитина холестерин, содержащийся в яичных белках, не повышает уровень общего холестерина в крови. Хотя яйца весьма питательны, от них не толстеют. Яйца богаты холином, который способствует похудению. Растительные белки – Чем знаменита соя? Это спасательный круг для вегетарианцев. Хотя я упоминала о сложности переваривания таких белков и о дефиците ряда аминокислот в их составе. Но есть растения, содержащие полноценный белок, который к тому же без особых проблем усваивается организмом. Речь идет о сое. В небольших количествах соевые бобы просто панацея. Они обладают антиоксидантными свойствами, защищают от рака, атеросклероза, остеопороза, у женщин облегчают протекание климактерического периода. Ученые ведут неутихающие споры о целесообразности и безвредности использования соевого белка. Каждый день из разных научных лабораторий мира поступает противоречивая информация. Кстати, совсем недавно группа исследователей из Университета штата Иллинойс заинтересовалась возможным влиянием соевых белков на регуляцию массы тела. Ученые предположили, что соевый белок в микродозах может обладать свойствами, идентичными свойствам лептина, играющего существенную роль в жировом обмене. Провели эксперимент на лабораторных грызунах, которым вводили определенные дозы лептина и белка сои. В остальном у всех животных, включая контрольную группу, был одинаковый пищевой рацион и уровень физической активности. Оказалось, что у животных, получавших соевый белок, достоверно снижалась масса тела, причиной чего, по мнению ученых, стало изменение обменных процессов в организме. Сейчас уже можно смело утверждать, что умеренное употребление в пищу соевых бобов весьма позитивно сказывается на регуляции массы тела. К тому же этот тип белка практически не содержит жиров и максимально приближен по аминокислотному составу к мясному белку. Это хорошая замена мясным продуктам, например, во время соблюдения религиозного поста. Потребление соевого белка пациентами с сахарным диабетом второго типа приводит к улучшению всего липидного профиля. Но не следует бездумно увлекаться соевыми продуктами. Все хорошо в меру. Как выяснилось совсем недавно, в сое присутствуют так называемые изофлавоноиды, являющиеся по сути мощными фитоэстрогенами. то есть их химическая структура напоминает структуру женского полового гормона эстрогена. Соевые изофлавоноиды могут снижать риск развития заболеваний сердца, предотвращают рак груди, рак матки, борются с остеопорозом и снижением костной массы, облегчают симптомы климактерического периода. Но все это актуально в пожилом возрасте. Переизбыток сои в рационе молодых людей способен привести к гормональным нарушениям, сбоем в работе щитовидной железы и яичников. Я бы рекомендовал соевый белок исключительно девушкам, а безопасным количеством стоит считать до 100 граммов сои в неделю. Выводы. Умеренное употребление в пищу соевых бобов положительно сказывается на регуляции жирового обмена. К тому же этот тип белка практически не содержит жиров и максимально приближен к мясному белку по аминокислотному составу. Опасность соевого белка заключается в изофлавоноидах, которыми богат этот продукт. Изофлавоноиды являются фитоэстрогенами, то есть их химическая структура напоминает структуру эстрогена. Переизбыток фитоэстрогенов в юношеском возрасте может привести к сбоям в работе щитовидной железы и яичников. Грибы. Какие и сколько? А их куда отнести? К растениям или к животным? Правильно. ни к тем, ни к другим. Они составляют отдельное царство. Грибы можно лишь с большой натяжкой назвать белковым продуктом. Общее содержание белка в них невелико, да и усваивается он плохо. Зато грибы могут похвастаться разнообразными пищевыми волокнами, микроэлементами и витаминами. Пара шампиньонов среднего размера сделает ваш гарнир значительно интереснее и богаче по вкусу, а главное – сытнее. Для тех, кто любит грибы, они будут играть роль своеобразной витаминки-вкусняшки, дополняющей основное блюдо. Кстати, в грибах много бета-глютана, который стимулирует клетки иммунной системы на борьбу со злокачественными новообразованиями. Особенно важно влияние грибов на профилактику рака предстательной и молочной железы. А содержащийся в грибах антиоксидант эрго Полезен для глаз, почек, печени и костного мозга. Кроме прочих достоинств, грибы обладают удивительным запахом и великолепным, ни с чем не сравнимым вкусом. С древних лет на Руси знахари лечили многие хвори грибочками. Нет, не галлюциногенными. Например, настой из лисичек издавна назначали при ангине, фурункулезе и нарывах. Использовали его и чтобы изгнать глистов. У вас есть глисты? Нет. Уверены? Вот и убедитесь в этом, употребляя лисички. Дело в том, что именно в лисичках больше всего антибиотических веществ, благодаря которым эти грибы даже задерживают рост туберкулезной палочки. Сморчками успокаивали нервы и возвращали остроту зрения. Ну, с нервами-то у нас у всех не важно. Да и со зрением у многих проблемы, особенно после целого дня работы за компьютером. Осенние опята использовали как слабительное средство. а зимние, богаты белками, обладают противораковым и противовирусным действием. Всего 100 граммов опят достаточно, чтобы удовлетворить потребность человеческого организма в таких химических элементах, как цинк и медь, которые активно участвуют в процессе кроветворения. А ведь раз в месяц все девушки теряют до 250 миллилитров крови, за жизнь около 90 литров. Во время месячных женщины за сутки в норме теряют от 20 до 60 мл крови. Если больше, менструации уже считаются обильными и даже могут привести к анемии, дефициту железа. Маслята содержат особое смолистое вещество, которое снимает острые головные боли и облегчает состояние при подагре. Подосиновики прекрасно снижают уровень того самого вредного и страшного холестерина. Один из популярнейших российских грибов, веселка обыкновенная, оказывается, помогает при самых разных болезнях желудочно-кишечного тракта. Известно, что знаменитый французский писатель Анаре де Бальзак вылечил язву желудка именно на стойкой веселке, приготовленной для него в Санкт-Петербурге. Традиционно самыми ценными видами грибов считались белые, грузди, опята, рыжики. и лишь на втором месте шли подберезовики, маслята, лисички, волнушки. Но оказалось все не совсем так. Ученые тщательно проверили все известные грибы на содержание таких химических элементов, как серебро, алюминий, хром, ртуть и платина, которые считаются ядовитыми. Большинство съедобных грибов признаны безопасными для здоровья человека, поскольку уровень вредных веществ в них невелик. Исключения составляют только дикорастущие шампиньоны. Они отличаются от своих собратьев более высоким содержанием ртути, серебра и кадмия. Кстати, еще в XIX веке на каждого москвича в год приходилось почти 40 килограммов грибов, а при князе Владимире Красном Солнышке еще больше. Интересно, что грибами тогда считали только те, которые снизу имеют пластинки. А все то, что мы сейчас относим к трубчатым грибам, подосиновики, маслята, белые, звали губами. Так и писали грибы и губы. Что же касается всеми признанного деликатеса белого гриба, то ученые развеяли миф об исключительной его полезности. Оказывается, в боровиках велика концентрация серебра, поэтому их можно съедать не более одного килограмма в неделю. Но с другой стороны, кто из нас ест белые грибы килограммами? Не стоит злоупотреблять и любимыми всеми маслятами. Они содержат много железа, поэтому недельная норма не превышает 600 граммов. А вот подберезовики, лисички, грузди можно использовать в пищу в любых количествах. Полезные вещества и витамины в грибах есть, но все же они содержат до 80% воды и только от полутора до 3% белков. И далеко не все грибы имеют важные для организма минеральные соли калия, фосфора, меди, железа, селена, цинка, серы, йода. Ценность различных частей одного и того же гриба не одинакова. В шляпке питательных веществ гораздо больше, чем в ножке. Бытует заблуждение о том, что грибы очень калорийная пища. Наоборот, в свежих грибах всего 25-40 килокалорий. Правда, энергетическая ценность сушеных и жареных грибов естественно увеличивается, поэтому для организма полезнее есть грибные супы или салаты с этим замечательным лесным продуктом, щедро сдобренные луком и зеленью. Никогда не собирайте дикие шампиньоны, растущие недалеко от городских дорог и загородных трасс. Годными в пищу считаются только свежие молодые грибы, а в старых образуются продукты распада белковых веществ, которые могут даже привести к отравлению. Ну что же, На роль основы нашей диетической системы в итоге остается не так много кандидатов. Рыба и мясо – вот какие продукты наиболее соответствуют поставленным задачам. Напомню, что в животных белках есть все необходимые аминокислоты для построения собственного белка нашего организма. Кроме того, в мясе и рыбе максимально сконцентрированы нужные нам микроэлементы и витамины. И это вполне логично. Находясь на эволюционной лестнице рядом с человеком, животные имеют тот же набор необходимых для функционирования веществ, что и Homo sapiens. Они накапливают эти вещества в организме, а мы, употребляя животных в качестве пищи, тем самым утоляем все свои физиологические потребности в микро- и макронутриентах. Приведу лишь один пример. Морская рыба накапливает полезные для здоровья жиры, поедая водоросли. Жирность морской капусты, основного источника питания для рыбы, просто смехотворна. Пол грамма на сто граммов. Представляете, сколько времени надо бедной рыбе есть водоросли, чтобы накопить в организме маломальски приличное количество жиров? У желудочно-кишечного тракта травоядных животных, таких как козы, лошади, коровы, имеются определенные особенности, позволяющие извлечь максимум пользы из корма. Они набирают мышечную массу за счет простой травы, содержание белка в которой – мизерное. Природа буквально на блюдечке преподнесла нам идеальный источник полезных веществ – мясо и рыбу. Так пользуйтесь этим даром. Выводы. Грибы нельзя назвать полноценным источником белка. В них его не так много, а усваивается он плохо. Грибы – отличный источник разнообразных пищевых волокон, витаминов и микроэлементов. Всего 100 граммов опят достаточно, чтобы удовлетворить потребность организма в таких химических элементах, как цинк и медь. Маслята содержат особое смолистое вещество, которое снимает острые головные боли и облегчает состояние при подагре. Подосиновики прекрасно снижают холестерин. А веселка обыкновенная помогает при самых разных болезнях желудочно-кишечного тракта. Грибы практически не усваиваются, но они делают порции объемнее и помогают улучшить вкус блюд. Основными белковыми продуктами в предлагаемой мною диете все-таки будут мясо и рыба. Мясо. Не зацикливайтесь на курятине. Что же такое мясо? По сути, это скелетная мускулатура животных. Их бицепсы, трицепсы и прочие мышцы. Бррррр. Как-то нехорошо сказал. Ну да ладно, из песни слов не выкинешь. Из понятия мяса люди давно уже исключили рыбу и всевозможных морских гадов. Источником мяса для нас чаще всего служит домашний скот. Ассортимент употребляемого в пищу мяса зависит от страны и культуры народа. Как известно, в Индии корова является священным животным и в качестве еды ее не используют. Говядину индуистам заменяет козлятина. Кто-то не ест свинину, а кто-то с удовольствием жует собак и змей. Единственное мясо, которое едят все – курятина. Не зря первые бульоны быстрого приготовления выпускали именно с куриным вкусом. Не было страны, в которой люди не ели бы это мясо. В некоторых регионах нашей необъятной родины существуют свои мясные традиции. В Сибири очень популярно мясо нутрии, на севере – оленина, а в Поволжье – канина. В средней полосе России эти продукты пока в диковинку, но это не значит, что их нельзя употреблять в рамках нашей диеты. Напротив, можно и нужно. Тем более, что канина один из рекордсменов по количеству белка. Этот экзотический для многих европейцев продукт производят из особых пород лошадей, выращиваемых в определенных условиях. Употребление в пищу лошадиного мяса – неотъемлемая традиция кочевых народов тюркского происхождения. Из жителей Европы разве что венгры хорошо относятся к канине, а славяне ели лошадей в исключительных ситуациях, только в случае крайнего голода и нищеты. Кстати, Домашние животные, такие как собаки, кошки и лошади, всегда ценились выше скотины и их практически никогда не употребляли в пищу. Согласно своду законов XIV века, стоимость собаки и кошки приравнивалась к цене трех коров. Кроме того, какой бы ни был голод, русские никогда не ели виноградных улиток или лягушек, которые стали деликатесом у французов. На использование мяса многих животных лежало негласное табу. Вообще у многих народов сформировалось специфическое отношение к происхождению продуктов питания. У нас, например, до сих пор вызывают омерзения некоторые национальные блюда китайской и корейской кухни из мяса собак и кошек. Прожаренных тараканов и гусениц я даже не говорю. Хотя, если уж говорить честно, в странах, которые могут похвастаться такими блюдами, Сами жители, как правило, давно уже их не едят, а скармливают этих недешевых насекомых падким на экзотику туристам и втихаря посмеиваются над ними, пересчитывая вечером брыши. Даже кролик не особенно популярен в средней полосе России из-за некоторой схожести его тушки с нашими домашними любимцами – кошками. хотя я знал одно семейство из подмосковной деревни, которое разводило не только кроликов, но и нутрий, а затем за милую душу трескало их мясо. Но это скорее исключение, чем правило. Если смотреть на мясные продукты с точки зрения экономики производства, то наиболее популярными на нашем столе в ближайшие годы, по-видимому, останутся все же курятина и индейка. А если вы случайно увлекаетесь охотой, и ваш морозильник ломится от всевозможной дичи, то вы спокойно можете расширить за счет нее свой ассортимент блюд. К чему я все это рассказываю? Да, курятину легко купить, готовится она быстро, мясо курицы нежирное. Наверное, поэтому многие едят только ее. Но при высокой концентрации в рационе любой продукт может проявить нежелательные эффекты. Считайте, что все продукты – это своеобразные лекарства, которые имеют побочные действия, и ни одним из них не стоит злоупотреблять. Очень важно при формировании личного меню не зацикливаться на одном продукте, например, на курице. Чем разнообразнее будет ваше питание, тем больше шансов на успех. Что надо знать об индейке? Индейка – близкая родственница фазана. История разведения этих удивительных птиц уходит корнями в культуру еще до Колумбовой Америки. Первых индеек выращивали ацтеки на территории современной Мексики. После завоевания испанцами индейских территорий эти птицы попали на Пиренеи, а оттуда быстро распространились по всей Европе, где их долго именовали испанскими курами. Англичане прозвали новый вид птицы турецкими курами – туркией. И это слово сохранилось до сих пор. Индейка прочно укоренилась в культуре Соединенных Штатов как традиционное кушанье, употребляемое в День Благодарения. Выращивание индейок сопряжено с рядом проблем. Эта птица обладает достаточно норовистым характером. Ей необходимы просторные вольеры, небольшое число соседей, тепло и сухой воздух. Куры, конечно, менее капризны, поэтому и мясо их значительно дешевле. Кстати. Индейка стала символом Дня Благодарения, можно сказать, случайно. Устраивая первый праздник урожая в новой стране, колонисты приготовили немало блюд из выращенных овощей. Не хватало только мяса. Тогда индейцы вместе с колонистами отправились в ближайший лес и подстрелили четырех индеек, которых затем зажарили и съели. Вопреки устоявшемуся мнению, Бенджамин Франклин вовсе не хотел видеть индейку символом американского государства. Более того, он считал нужным включить в символику страны образы Моисея и египетского фараона. А индейку лишь упомянул в письме к дочери, после того, как официальным символом Америки стал белоголовый орлан. Франклин недолюбливал эту птицу из-за того, что она не брезгует падалью. Вот бывший политик сгоряча и предложил изобразить на гербе индейку как более достойную, по его мнению, птицу. После экзотических страусов индейка самая крупная домашняя птица. Вес самцов может достигать 35 килограммов. Да уж солидно, ничего не скажешь. Индюшатина излюбленный продукт диетологов. По жирности она немного опережает пресловутую курицу, но ее мясо чрезвычайно богато полезными веществами. К тому же, в жире индейки столько полиненасыщенных жирных кислот что это дает нам право сравнивать ее с некоторыми жирными породами морской рыбы. Химический состав мяса индейки. Вещество. Вода. Грудка. 74,07 грамма. Мясо. 57,6 грамма. Белки. Грудка. 17,07 грамма. Мясо. 19,5 грамма. Жиры. Грудка. 1,66 грамма. Мясо. 22 грамма. Углеводы. 3,71 в грудке и 3,2 в мясе. В индейке содержится редчайший микроэлемент селен, а также другие минералы, необходимые любому из нас – кальций, магний, цинк, марганец и медь. Их дефицит часто сопряжен с извращенным аппетитом, плохо поддающимся контролю, а он, в свою очередь, приводит к постоянным посещениям холодильника в поисках чего-нибудь вкусненького. Мясо птицы, в отличие от мяса млекопитающих, отличается низким содержанием соединительной ткани. Другими словами, оно менее жилистое, а значит, готовится быстрее и усваивается лучше. Как правило, индейку выращивают не более 16 недель, К этому времени масса тушки достигает 10 килограммов, а мясо становится наиболее вкусным. Белок индейки легко расщепляется до аминокислот, и этим обусловлен низкий риск возникновения аллергии на ее мясо. Усвояемость белка индейки очень высокая, 95%, что дает быстрое чувство насыщения. А по аминокислотному составу индюшатина не уступает говядине, в ней присутствует весь перечень незаменимых аминокислот. Железо из индюшатины очень легко усваивается, магний успокаивает и снимает стресс, а селен сохраняет молодость и предотвращает раковые заболевания. Еще одним важным положительным моментом является то, что по содержанию пуриновых оснований они превращаются в мочевую кислоту, вызывая подагру, индейка намного безопаснее, чем та же курица или говядина. Кстати, между прочим, Индейка – первая птица, побывавшая на Луне. Лунный обед Нила Армстронга состоял из запеченной индюшатины. Вкус индейки насыщеннее, чем у курицы. В этом мясе содержится меньше жидкости, поэтому блюда из нее могут быть немного суховаты. Однако стоит приложить чуть-чуть старания и фантазии приготовки, и индейка обязательно порадует вас не только изысканным вкусом, но и несомненной пользой для здоровья. Индейку можно покупать и готовить как целиком, так и по частям. Грудки с шеей и спинкой, филе, ножки, бедра, крылья. Ее можно подвергать всем видам обработки – жарить, варить, тушить, запекать. А целиком эту птицу, разумеется, только запекают. В наших магазинах чаще всего встречается свежее филе. Целую птицу найти гораздо сложнее, и продается она в основном в замороженном виде – Размораживать ее лучше всего, погружая в воду температурой не более 15 градусов Цельсия, которую нужно регулярно менять. Только учтите, если вы приобрели замороженную индейку весом до 6 килограммов, на ее размораживание уйдут почти сутки, а при весе до 9 килограммов – около двух суток. Это следует иметь в виду, если вы планируете пригласить гостей на званный ужин. Купив свежую индейку, просто... Протрите ее бумажным полотенцем внутри и снаружи, выложите на блюдо и уберите в холодильник. Если же вы приобрели филе, то его лучше сразу приготовить. Индейка отлично сочетается с овощами. Замечательно оттеняют ее нежный вкус грибы и печень. Во Франции ее тушку начиняют трюфелями, розмарином, грибами и подают со сливочным соусом на белом вине. Из индейки готовят эскалопы, предварительно замаринованные в масле соки лимона и пряностях. Очень вкусные шашлыки из индейки. Для них прекрасно подходят нарезанные грудки и бедра. Если вам не нравится запах жареной индейки, перед приготовлением положите внутрь тушки кусочек имбиря или мускатный орех. Наконец, индейка чрезвычайно богата триптофаном. По вечерам эта аминокислота в организме трансформируется в один из гормонов удовольствия – мелатонин. Поужинать за несколько часов до сна кусочком индейки с салатом из зеленых овощей значит обеспечить себе полноценный, спокойный ночной сон. Выводы. Соблюдая нашу диету, следует предпочесть жирное мясо, так как в меню жиры должны преобладать над белками. Индейка – любимый продукт всех диетологов. Жир этой птицы богат полезными полиненасыщенными кислотами, что дает основание сравнивать ее с некоторыми жирными породами морской рыбы. Индюшатина богата минеральными веществами, в ней содержатся селен, кальций, магний, цинк, марганец и медь. Дефицит данных микроэлементов часто приводит к извращенному аппетиту, который способствует накоплению лишних килограммов. Мясо индейки быстро готовится и легко усваивается, так как в нем мало соединительной ткани. Белок индейки усваивается на 95%, а его аминокислотный состав не хуже, чем у говядины. Курица не птица? Не удивлюсь, если, пытаясь похудеть, вы уже наелись куриных грудок без кожи на всю оставшуюся жизнь. Кстати, в свое время советское правительство превратило наш народ Из преимущественно вегетарианцев в преимущественно мясоедов. Сравните сами. В 1913 году россияне съедали за год всего по 29 килограммов мяса на душу. В 1989 уже по 72 килограмма. Хотя в те годы мы постоянно ворчали, есть совершенно нечего. До рекомендуемой ВОЗ биологической нормы 80 килограммов в год нам оставалось всего ничего. Но тут, как всегда, неожиданно случилась перестройка. Ни в одной из существующих культур нет запретов на употребление куриного мяса. Это говорит о его универсальности как продукта питания. В нашей стране на долю курятины приходится 65% всего потребляемого мяса. Сейчас мы съедаем около 56 килограммов, данные за 2007 год, мяса в год. Причем в этом объеме говядину все сильнее теснит курятина. Теперь она составляет почти треть. Оно и понятно – говядина дорожает, а птица дешевеет. Домашняя курица – самая популярная пернатая в хозяйстве человека. Разводить эту непритязательную птицу начали еще в Древней Индии. И вот уже на протяжении пяти тысяч лет куры живут рядом с людьми, снабжая последних полноценным мясом, яйцами, а заодно пухом и перьями. Разведение кур – процесс необременительный. потому что у них нет высоких требований к условиям проживания и питания. Впрочем, хотя куриное мясо и богато витаминами группы В, ниацином, кобальтом, цинком и железом, если говорить о продукте, приобретенном в магазине, то речь может идти скорее о вреде курятины, чем о пользе. Почему? Давайте разбираться. Курица, как самый ходовой товар на мясном рынке, требует ускоренного производства. И было бы наивно полагать, что все тушки из супермаркетов еще пару дней назад наслаждались жизнью на зеленых полях, бегали по травке и клевали червячков. Все гораздо прозаичнее. Птиц выращивают в тесных ангарах, где они бегают стадами, периодически затаптывая друг друга. Я как-то побывал на таком производстве вместе со съемочной группой. О том, что входит в состав кормов, можно только догадываться. хотя ведущий Вадим Тихомиров даже рискнул их попробовать перед камерой. Мужчинам вообще нельзя есть мясо кур, потому что курятина вся на гормонах. Курятина содержит 6 женских гормонов, включая прогестероновые. Поэтому если мужчина начинает есть женские гормоны, у него, естественно, падает тестостерон, причем до уровня, который потом не восстановить. Баран – единственное животное, которое не будет есть никаких гормонов. «Ешьте мясо некоммерческих линий, а куры сейчас – это самый коммерческий продукт», из комментария одного диетолога. Укрупнение производства неизбежно приводит к использованию различных ускорителей роста, но вряд ли гормонов. Уж очень дорогое это удовольствие. Скорее всего, речь идет о стимуляторах роста и фитоэстрогенах, а также о всевозможных антибиотиках, преимущественно тетрациклинового ряда. Больше всего этой гадости скапливается в окрачках, а вот крылышки курицы в этом отношении гораздо безопаснее. Для нормальной работы организма и ускоренного роста курицы курице требуется значительное количество натрия. И в куриный корм соль добавляется в обязательном порядке. Очевидно, и в мясе также будет содержаться натрий, причем в приличной дозировке, а это основной электролит, удерживающий воду в теле. Его избыток не позволяет клеткам свободно обмениваться веществами сквозь клеточные мембраны. Понятно, зачем кладут соль в куриный корм. Тушка должна много весить, а ведь вода тоже добавляет веса. Но попав на обеденный стол, такая курица заставляет вас удерживать воду вместе с ней. Субъективно это сопровождается отечностью, повышением артериального давления, чувством тяжести и одышкой даже при небольших нагрузках. Лучше всего покупать на рынке домашних, деревенских кур, чтобы их мясо приносило нам только пользу. Тут многие сразу же подумали о цене. И это обстоятельство возвращает нас к Аксиоме. Все должно быть в меру. Курятина не может доминировать в рационе. От магазинной курицы не будет пользы ни в виде бульона, ни в жареном виде. Такое мясо не стоит употреблять детям и людям пожилого возраста. Выбирать курицу на рынке надо глазами и носом. Как только чувствуете даже слабый запах тухлятины, лучше отказаться от покупки. Свежая тушка курицы мясной породы имеет хорошо сформированные мышцы, белую или слегка желтоватую кожу, округлую грудку и бледно-розовое мясо, а ножки ее покрыты мелкими чешуйками. Тушка старой курицы покрыта желтоватой кожей, а ноги – крупными чешуйками и грубыми наростами. Если вы все же покупаете курицу в магазине, внимательно рассмотрите тушку, что возможно лишь при полностью прозрачной упаковке. Поэтому на кур, завернутых в цветные пакеты, не обращайте никакого внимания. Другая проблема, с которой можно столкнуться при употреблении курятины – аллергия. Возникает она из-за повышенного содержания в этом мясе гистамина, основного аллергического соединения. Кроме того, из куриного мяса в кровь поступает довольно много мочевой кислоты. в два раза больше, чем из индейки. Тушку курицы можно условно разделить на грудку, белое мясо и все остальное, куда преимущественно ходит красное мясо окорочков. Кожа и лежащий под ней жирок в вашем меню тоже могут занять определенное место, но только если эта кожа когда-то покрывала деревенскую курицу. Грудка отличается пониженным количеством жира. Красное мясо бедрышек и голеней, хоть и жирнее, зато богаче по витаминно-минеральному составу. К тому же из такого мяса лучше усваивается триптофан, тот самый предшественник гормонов удовольствия. Так что выбрасывать мы, пожалуй, ничего не будем. Выводы. Куриное мясо богато витаминами группы В, ниацином, кобальтом, цинком и железом. Если вы предпочитаете куриное мясо, старайтесь покупать домашних кур, а не птицу, выращенную промышленным способом. Мясо магазинных кур противопоказано мужчинам. Впрочем, мы женщинам тоже. В них содержится немало стимуляторов роста и фитоэстрогенов, а также антибиотиков. Самая вредная часть тушки – окорочка, ведь в них накапливается больше всего антибиотиков. Крылышки относительно безопасны. Если курица выросла в деревне, ее кожа и жир не представляют никакого вреда, а вот с птицы, купленной в магазине, их необходимо удалять. Грудка содержит минимум жиров, а кратчка немного жирнее, зато богаче по витаминно-минеральному составу. Грудка содержит минимум жиров, а кратчка немного жирнее, зато богаче по витаминно-минеральному составу. Кролики – это не только ценный мех. Всю большую популярность в последние годы набирает крольчатина. В давние времена на территории Европы поедание мяса диких кроликов было делом вполне обычным. Постепенно этот зверек, обладатель вкусного мяса и пушистой шкурки, превратился в домашнюю живность. Особых требований к уходу он не предъявлял. И к тому же отличался редкой плодовитостью, благодаря чему в греческой культуре ассоциировался с богиней любви Афродитой. Такая вот оригинальная богиня с длинными мохнатыми ушами. Древние римляне также занимались разведением кроликов. Но самых больших успехов в их выращивании и создании новых пород достигли предки французов – галлы. В эпоху великих географических открытий кроликов в качестве живой еды брали в дальние плавания. Были среди них и счастливчики, которым удалось достичь бескрайних зеленых полей Эльдорадо и насладиться отсутствием конкуренции со стороны других грызунов и абсолютной свободой от внимания хищников. Увы, это вызвало экологические катаклизмы на островах Океании и в Новой Зеландии. Бесконтрольно размножаясь, кролики фактически съели всю зелень на некоторых островах, что привело к полному вымиранию местной флоры и фауны. Пока в Западной Европе процветало кролиководство, Россия благополучно истребляла всех пушистых зверей – бобров, горностаев, песцов, зайцев. Профессиональное кролиководство в нашей стране появилось только в советские годы. Но даже сегодня к крольчатине у нас привыкли не все. Из-за высокой стоимости и необычного внешнего вида она так и не стала серьезным конкурентом на мясном рынке, хотя по химическому составу выгодно отличается от своих соперниц – говядины и курятины. Крольчатина в большей степени, чем говядина и курица, богата витаминами и микроэлементами. Например, всего в 100 граммах мяса кролика Содержатся полторы суточные нормы витамина В12, необходимого для нормального кроветворения. Белки, входящие в состав крольчатины, прекрасно усваиваются, не вызывая дискомфорта в кишечнике и запоров. Употребление в пищу мяса кролика – отличная профилактика атеросклероза сосудов и заболеваний, связанных с нарушением обмена веществ, ведь оно содержит лецитин и имеет низкий уровень холестерина. Кроме того… Организм кролика не способен задерживать тяжелые металлы. Это превращает крольчатину не только в полезный и вкусный, но и безопасный продукт. Она гораздо реже вызывает аллергические реакции, поэтому педиатры часто назначают ее маленьким детям в качестве прикорма. Женщины в полной мере могут оценить антиоксидантные свойства мяса кролика, благотворно влияющего на состояние кожи и препятствующего ее преждевременному старению. Жир кролика биологически весьма ценен, потому что богат полиненасыщенными жирными кислотами, в частности, дефицитной арахидоновой. Он хорошо усваивается организмом и гораздо легче бараньего, свиного или говяжьего. Многие косметологические компании используют этот жир как основу для своей продукции, прежде всего ввиду его гипоаллергенности. Учитывая, что крольчатина пока не стала повседневным блюдом на нашем столе, поговорим о том, как ее выбирать и готовить. Тушка кролика не должна весить более 1 килограмма. Примерно таков вес зверька в 4-5-месячном возрасте. Гигантов брать не советую, так как мясо у них будет жестким. Перед готовкой крольчатину лучше замариновать или вымочить в воде пару часов. Это сократит время готовки. Отдельные куски кролика варятся примерно 35-40 минут. Но интереснее запечь тушку целиком, нашпиговав ее различными травами и овощами. Состав мяса кролика в 100 граммах, белков 21,1 грамма, жиров 11 граммов, углеводов 0 граммов. Время усвоения 3,1 часа. Выводы. Витаминов и микроэлементов в крольчатине гораздо больше, чем в говядине и птице. Так, в 100 граммах этого мяса содержатся полторы суточные нормы витамина В12. По содержанию белка кролик значительно обходит свинину, говядину и баранину. Причем этот белок прекрасно усваивается и не вызывает дискомфорта в кишечнике. Жир кролика богат полиненасыщенными жирными кислотами, хорошо усваивается организмом и гораздо легче переваривается, чем бараний или свиной жир. В мясе кролика не накапливаются тяжелые металлы. К тому же оно не вызывает аллергических реакций, что делает его не только полезным и вкусным, но и безопасным продуктом. Регулярное употребление крольчатины нормализует обмен жиров и белков и способствует комфортному и эффективному снижению веса. Говядина – обычная и мраморная. Крупный рогатый скот сопровождает человечество на протяжении 10 тысяч лет, являясь источником мяса, молока, шкур, шерсти и так далее. Родиной домашних коров считается плодородный полумесяц, долины рек Тигра и Ефрата, а также Нила в Африке. Эта зона стала прародителем древних цивилизаций – Месопотамии, Осирии, Вавилона и Египта. где появились многочисленные одомашненные формы растений и животных. Почва данного региона чрезвычайно богата полезными микроэлементами, а климат в стародавние времена несколько отличался от современного в лучшую сторону. Зимой на территории сегодняшних Ирана, Ирака, Израиля и Египта выпадало много осадков, а летняя жара не была столь удушающей, как сейчас. Предки современных коров – дикие туры. Эти, когда-то распространенные на территории Евразии животные, были полностью истреблены в Средневековье. По описаниям, тур весил около тонны и обладал длинными острыми рогами. Туры были зверями весьма агрессивными и часто сами нападали на людей. На них постоянно охотились, а с изобретением огнестрельного оружия в этой непрестанной войне была поставлена жирная точка. Видами наиболее близкими к турам генетически – являются испанские быки, знаменитые участники кориды, а также коровы ватуси, которых до сих пор разводят в Центральной Африке. Несмотря на свое забавное название, выглядят эти красавицы довольно устрашающе. Их огромные рога могут достигать 3,5 метров в длину. Страшно даже представить себе процесс приручения таких монстров. Дойку, кастрацию, забой и так далее. Тем не менее, благодаря нашим храбрым предкам, корова стала неотъемлемым элементом домашнего хозяйства в Евразии и Африке. Это животное играло существенную роль в жизни человека на протяжении многих столетий. Кстати, у индусов молочные коровы стали священными животными. И хотя еще совсем недавно плохую или надоевшую жену у них можно было безнаказанно сжечь живьем, коровы были неприкосновенны. Чем же корова заслужила такой почет на берегах ганга? Продуктивностью и неприхотливостью. Пасется сама по себе, ест что под ногами, одновременно культивирует и удобряет почву, охотно воспроизводит себе подобных и, наконец, самое главное, ежедневно приносит в дом 20-30 литров молока. Нет такой культуры, где не существовало бы бога-быка. И если о Минотавре из греческих мифов знают практически все, то наш родной славянский Велес незаслуженно забыт. А покровительствовал он как раз скотоводству. После принятия христианства его сельскохозяйственные функции перешли к святому власию. Всего несколько поколений назад у нас в России своя корова в хлеву сразу давала владельцу определенный социальный статус. как позднее «Жигули», стоящие в гараже московского торгового работника. Потому что в те далекие годы одна корова безропотно и исправно круглый год кормила и обеспечивала дополнительным приработком большую крестьянскую семью. Что не съедалось, то везли на воскресный сельский рынок или продавали летним дачникам. До сих пор помню, как в детстве я и дедушка по пыльной дороге ходили с эмалированным бидоном за молоком в соседнюю деревню. обычки телята чьего мяса хватало с избытком до революции смерть коровы для крестьянской семьи была зачастую гораздо большей трагедией чем даже смерть ребенка считалось что без буренки голод всем а без ребенка на один рот меньше постепенно дикие коровы подвергались искусственному отбору к размножению допускались только самые молочные и неагрессивные Дикий предок коровы в начале исторического пути давал всего 2 литра молока в день, и то в зависимости от сезона. Представительницы современных молочных пород это целые мини-заводы по производству молока. Они могут давать до 80 литров ежедневно. Менялись и свойства мяса, а домашние животные были ограничены в передвижениях, не задумывались о хлебе насущном и постепенно... Что? Правильно, толстели. Их мясо становилось менее жилистым и более жирным. Сейчас выведено уже свыше 200 пород крупного рогатого скота. По функциональной нагрузке их подразделяют на молочные, мясные и смешанные типы. В нашей стране наиболее распространены молочные породы, а в Австралии и Южной Америке мясные. В последние десятилетия селекционеры ориентировались на получение узкоспециализированных буренок источников элитной. особо качественной продукции, что и было достигнуто. Если Европа славится своим молоком, то Аргентина с Бразилией – мясом. Поэтому нечего удивляться, что почти вся говядина в наши магазины прибывает из другой части света. Южноамериканское мясо по качеству гораздо лучше европейского. Не только вкус, но и питательные свойства говядины значительно различаются в зависимости от места ее производства. Кстати, Израильские ученые доказали, что сочетание мяса с красным вином очень полезно. Оказывается, красное вино содержит немало полифенолов, которые тормозят всасывание вредных соединений из кишечника. Поэтому в кровь поступает гораздо меньше холестерина, который транспортируется в организм вместе с мясом и может забивать кровеносные сосуды, что препятствует нормальному функционированию органов. Качество говядины и ее свойства во многом зависят от самого животного, его половой принадлежности, возраста, корма. Нежным нежирным мясом славится телятина, получаемая от бычков и телочек, не достигших шестимесячного возраста. Не всегда наши предки могли позволить себе роскошь полакомиться мясом молодого животного. Жирность телятины всего около 2%, что сопоставимо с жирностью куриной грудки. Мясо некастрированных быков, или, как говорят в народе, бугаев, обычно в магазины не поступает из-за неприятного запаха и привкуса, а также большого количества соединительной ткани. Оно используется в технических целях. Обычно в пищу идет мясо молодых коров или валов, кастрированных быков, мясных пород. У коровы мускулатура развита слабее, а жира в ней чуть больше, чем у вала. Нельзя забывать аксиому. Мы то, что мы едим, и это одинаково актуально как для человека, так и для коров. Состав мяса, его польза или вред определяются кормом, который давали животному. Надо иметь в виду, что современное сельское хозяйство предусматривает использование комбикормов, особенно зимой. Самая дорогая и лакомая часть говяжьей туши – вырезка. Эта часть поясничной мышцы, практически не испытывающей механического напряжения при жизни животного. Своеобразной звездой на говяжьем небосклоне считается так называемая мраморная говядина, причем обязательно из японских коров породы вагиу. Получают ее благодаря сложной технологии от корма животных. В течение столетий этих коров разводили только в Японии, недалеко от города Кобе. Обращались с ними почтительно и кормили исключительно лучшими травами, а также ежедневно натирали саке и поили пивом. Долгое время японцы не экспортировали скот для разведения. Однако, видимо, впоследствии им все же предложили цену, от которой они не смогли отказаться. Теперь коров вагиу выращивают и в Австралии. Периоды выгула и питания свежей травой чередуются у этих коров с периодами полного обездвиживания. когда животных подвешивают в стойлах и откармливают зерновыми смесями. Чтобы улучшить качество продукции, австралийские фермеры даже стали давать коровам красное вино по 16 долларов за бутылку. Кроме того, чтобы жир не откладывался под кожей, а размещался в мышечной массе, коровам регулярно делают массаж и даже ласкают их слух классической музыкой. Таким образом получается мясо с тонкими прожилками жира, Внешне напоминающая мрамор. Чем больше прожилок, тем дороже продукт. При термической обработке жир, пронизывающий мышечные волокна, растапливается и пропитывает мясо, придавая ему особую нежность. Стейк из такой говядины настолько мягкий, что его практически не нужно жевать. По моему мнению, популяризация мраморности мяса – ничто иное, как ловкий маркетинговый ход. Дело в том, что при современном темпе жизни выращивать скот в неподвижности экономически выгоднее. Для этого не требуются открытые пространства, пастбища, умелые пастухи. Мясные породы коров, выращенные на свободном выгуле, отличаются более жесткой структурой мяса. Но по вкусовым качествам, на мой взгляд, оно существенно превосходит хваленую мраморную говядину. А ведь вкус продуктов во многом складывается из полезных для человека элементов, присутствующих в них, минералов, витаминов и прочее. Кстати, всего 200 граммов филе мраморной говядины стоит в Европе более 100 долларов. Некоторые особенно нежные кусочки продают и за 1000 долларов. Так что мраморные стейки из Японии или Австралии, а также мясо свободных бычков из Бразилии оставим, пожалуй, для праздников – и других особых случаев. Чаще к нам на стол будет попадать обычная говядина отечественного или южноамериканского производства. Что же она собой представляет? Прежде всего, это источник полноценного белка, витаминов, минеральных веществ при довольно низком содержании жира. Однако по уровню полезных микроэлементов говядину все же нельзя назвать лидером среди белковых продуктов. Цинка и железа в ней столько же, сколько в курице и кролике. С витаминами та же история. По количественному содержанию белка говядина, птица, свинина и баранина весьма схожи. Но все-таки говядина – продукт доступный и очень распространенный. Так что набивайте руку в ее приготовлении и ешьте с удовольствием. Как выбрать хорошую говядину? Если вы покупаете свежее мясо, в первую очередь оно должно вам понравиться внешне. Красивое мясо почти всегда будет качественным. Размороженное мясо отличается от охлажденного тем, что из него вытекает прозрачная розоватая жидкость. По консистенции оно также более жидкое, рыхлое и неупругое. Покупать мясные продукты лучше всего на рынке у знакомых мясников. Как правило, они дорожат своей репутацией и откровенно плохую говядину постоянному покупателю не подсунут. Либо ходите в фирменные магазины достойных мясных производителей. Мясные полуфабрикаты лучше тоже покупать на рынке, причем на вес, а не фасованные, ведь на упаковке проще переклеить этикетку, если продукт просрочен. К тому же в ней вы толком не сможете оценить ни вид мяса, ни его запах. Что касается колбас. то неплохую продукцию сейчас изготавливают некоторые московские производители. Не так давно предприятие «Велком» выпустило замечательную колбасу домашнего копчения, в рецептуре которой не содержится никаких лишних химических компонентов, только мясо, жир, перец, соль и чеснок. Вареные колбасы оказываются у нас под запретом, а вот копченую и сырокопченую колбаску можно себе иногда позволить, Но только, разумеется, как монопродукт, без хлеба. Многих пугает нитрит натрия, который добавляют в колбасу и сосиски для придания им розового цвета. Так вот, как раз этого бояться и не стоит. Взаимодействуя в желудке с соляной кислотой, нитриты превращаются в полезное вещество – оксид азота, который способствует расширению капилляров и улучшению кровоснабжения всех органов. На этом принципе основано немало препаратов. От банального нитроглицерина до знаменитой виагры. Главная проблема для нас, содержащийся в вареных колбасах, крахмал. Он распадается в кишечнике с образованием глюкозы и воды, ставя жирный крест на безуглеводной диете. Можете провести дома небольшой эксперимент и проверить, есть ли в вареной колбасе крахмал, нанеся на нее несколько капель растворенного в воде йода. Синий цвет – Признак большого количества крахмала. Состав говядины. В 100 граммах. Воды 67,13 грамма. Белков 19,42 грамма. Жиров 12,73 грамма. Углеводов 0. Выводы. Выбирая говядину, помните, что у южноамериканского мяса качество выше, чем у европейского. Качество, вкус и другие свойства говядины во многом зависят от половой принадлежности, возраста животного и кормов, которые ему давали. Так, самым нежным и нежирным является мясо бычков и телочек, не достигших шестимесячного возраста. Жирность такой телятины сопоставима с жирностью куриной грудки. По количеству белка говядина, птица, свинина и баранина схожи. Цинка, железа и витаминов в говядине столько же, сколько в курице и кролике. При производстве полуфабрикатов, колбас и так далее, чаще всего используется именно говядина. Однако ряд колбасных изделий, в частности сосиски, сардельки и вареные колбасы, содержат много крахмала. Крахмал – наш враг. Распадаясь, он образует глюкозу, которая противопоказана при безуглеводной диете. От колбасы лучше отказаться. Но если вы все же остановили на ней свой взгляд, отдавайте предпочтение не вареным, а сырокопченым и копченым изделиям. Включать ли в рацион баранину? Овца – одно из первых живых существ, одомашненных человеком. Если только не считать тараканов. Баранину употребляли в пищу еще древние римляне и многие горцы. В наше время она является неотъемлемой частью рациона тюркских народов и монголов. В России наиболее ценной считается калмыцкая порода овец, полученная в результате селекции монгольских мясных пород. Мясо этих животных не имеет неприятного запаха, богато минеральными веществами и витаминами. К слову, если вы терпеть не можете запаха баранины, отбить его помогут разные сборы трав и специй. Баранина содержит в 2-3 раза меньше жира, чем свинина и говядина. поэтому блюда из отварной, тощей баранины нередко включаются в диетический рацион. Много жира накапливается в организме старых баранов, но для приготовления еды обычно используют только мясо молодых барашков, у которых жирок еще не успел нарасти. Если жир на мясе желтый и имеет неприятный запах, значит животное уже достаточно старое, и у вас могут возникнуть определенные трудности с его приготовлением. Кстати, бараний жир обладает одной интересной особенностью. Он тугоплавкий, а следовательно, он очень медленно усваивается, заполняя, обволакивая стенки желудка и вызывая длительное чувство насыщения. Именно это его свойство использовали многие худеющие голливудские звезды. Съев с утра всего один кусочек бараньего мяса, вы будете оставаться сытыми до самого вечера. Но баранина тяжело переваривается. из-за чего людям с проблемными кишечником и желудком не стоит ею злоупотреблять. Как ни странно, бараний жир содержит довольно мало холестерина. Возможно, этим объясняется тот факт, что среди народов, питающихся преимущественно бараниной, почти не встречается атеросклероза. Более того, она способствует профилактике диабета, стимулируя работу поджелудочной железы. Состав баранины в 100 граммах воды 59,47 грамма. Белков 16,56 грамма. Жиров от 16 до 23,41 грамма. Углеводов 0 граммов. Выводы. Баранина незаслуженно считается чересчур жирным мясом. Она может содержать в 2-3 раза меньше жира, чем свинина. Жирным является мясо старых баранов. поэтому для приготовления пищи обычно используют молодых животных. Бараний жир тугоплавкий, а значит он очень медленно усваивается, вызывая длительное чувство насыщения. Всего один кусочек мяса, съеденный за завтраком, обеспечит сытость до самого вечера. Баранина содержит мало холестерина, а также нормализует работу поджелудочной железы, что способствует профилактике диабета. Не отказывайтесь от свинины. Основная польза свинины, как и крольчатины, состоит в ее легкой усвояемости. К тому же свиное сало – своего рода природный антидепрессант. Несмотря на эти замечательные свойства, многие современные диетологи почему-то строжайше запрещают своим пациентам есть свинину. По-видимому, это связано с панической боязнью жиров, до сих пор внушающих ужас всем приверженцам здорового образа жизни. Однако старые медики знали, что именно свиное сало содержит арахидоновую кислоту, которая относится к числу ненасыщенных и является одной из важнейших незаменимых жирных кислот. Кстати, арахидоновая кислота повышает местное содержание тестостерона в организме, а также восприимчивость к инсулину и синтезу белка. Она помогает бороться с депрессией, улучшает обновление клеток организма и участвует в нормализации уровня холестерина. Не зря в ежедневное меню членов ЦК КПСС входило 10 граммов подкожного свиного сала. Доказано также, что биологическая активность сала в 5 раз выше, чем у чистейшего сливочного масла. Усилить полезные свойства свинины способны свежие овощи с яблочным уксусом. Так что свиной шашлычок, замаринованный в яблочном уксусе, вполне приемлем даже для больных с повышенным содержанием холестерина. В Германии и Австрии, например, свиное колено с тушеной капустой – столь же распространенное национальное блюдо, как у нас пельмени. И ничего страшного здесь нет. Никто ведь не предлагает брать жирное мясо и жарить его на маргарине. Можно потушить постную свинину с брюссельской капустой, и завтрак будет просто пальчики оближешь. Стоит учесть, что важнейшим минералом в свинине является селен, а это мощный противораковый антиоксидант. Сочетание свинины с овощами, богатыми сульфарафаном, скажем, с брюссельской или цветной капустой, приблизительно в 13 раз повышает эффективность воздействия этого элемента. Состав свинины. В 100 граммах. Воды. 61,06 грамма. Белков. 16,88 грамма. Жиров 21,19 грамма. Углеводов 0 граммов. Выводы. Свинина отличается легкой усвояемостью. Свиное сало содержит арахидоновую кислоту, которая повышает местное содержание тестостерона в организме, а также восприимчивость к инсулину и синтезу белка, помогает бороться с депрессией, улучшает обновление клеток, Участвует в нормализации уровня холестерина. Биологическая активность сала в 5 раз выше, чем у сливочного масла. Полезные свойства свинины можно усилить с помощью свежих овощей и яблочного уксуса. Свинина – великолепный источник селена, а при ее сочетании с брюссельской или цветной капустой воздействие минерала увеличивается примерно в 13 раз. Рыба. Чем больше, тем лучше. Теперь поговорим, пожалуй, о рыбе, хотя бы потому, что это один из самых здоровых, качественных и доступных продуктов в России. Исследование, проведенное палеонтологами из Китая и Германии, подтверждает гипотезу о том, что люди ели рыбу уже 40 тысяч лет назад, хотя ранее считалось, что в тот период наши предки поедали в основном мясо диких животных и подножный корм, а пользоваться дарами моря научились много позже. Если в очередной раз удариться в философию, а без этого никак не обойтись, то я бы сказал, что жизнь – это вода. Все, что нам нужно для жизни, надо искать в воде. Так сегодня считается, что жизнь зародилась именно в воде, которая содержит все элементы, необходимые для формирования живого организма. Миллионы лет понадобились, чтобы в воде появились обитатели. Сначала водоросли, которые надышали в атмосферу кислород, Потом простейшие – черви, моллюски, рыбы и рептилии, которые покинули водные просторы и твердой поступью вышли на сушу. В развитии человеческого общества водные ресурсы представляли собой не только источник живительной влаги. Моря, реки, озера кишели местными обитателями, которых можно было иногда употреблять в пищу. Правда, порой они и сами употребляли людей в пищу. Это уж как повезет. Тогда за рыбой не надо было охотиться судочкой или спиннингом. Достаточно было протянуть руку, и у тебя уже есть готовый обед. Или нет руки. Не зря все военные конфликты в древние времена, да и не в столь отдаленные тоже, возникали из-за борьбы за водные ресурсы, за участки суши у моря, за речные берега. Острова, окруженные со всех сторон водой, имели существенные преимущества в процессе исторического развития. Вспомним хотя бы Грецию или Англию. И все потому, что у жителей там было вдоволь даров моря – рыбы, водорослей, различных морских гадов. По аминокислотному составу рыба не уступает мясу. В ней содержатся все важнейшие аминокислоты, в том числе незаменимые. Кроме того, рыба богата редкой аминокислотой – таурином. И хотя впервые это вещество выделили из желчи быка еще в далеком 1827 году, сейчас основными природными источниками таурина служат именно рыба и устрицы. Таурин обладает широким спектром действия на организм. Но основная его функция – антиоксидантная. Для нас же наиболее важна его способность восстанавливать углеводный обмен и служить профилактикой сахарного диабета. При сахарном диабете второго типа таурин применяется в комплексной терапии с антидиабетическими средствами. Он нормализует резистентность к инсулину, понижает уровень сахара в крови и моче, уменьшает амплитуду гликемических колебаний, а самое главное, он восстанавливает чувствительность к лептину, о чем мы с вами уже говорили. Доказано, что недостаток таурина в рационе ведет к ожирению и к повышению уровня глюкозы, мочевой кислоты. и плохого холестерина. Знаменитое крепкое здоровье японцев и все тех же эскимосов связывают как раз с достаточным содержанием таурина в их повседневной пище. А вот у европейцев он в дефиците, что многие исследователи расценивают как фактор риска обменных заболеваний. При его достаточном поступлении в организм повышается настроение, так как таурин обладает антидепрессивными свойствами. Он также поддерживает здоровье печени. Ну и в качестве бонуса улучшает питание роговицы глаза. Для тех, кто ненавидит рыбу. Таурин уже давно выделен в чистом виде и применяется как лекарственный препарат. Это тот самый редкий случай, когда БАД превратилось в классическое лекарство. И нам не грех воспользоваться положительными свойствами этой аминокислоты. Я настоятельно рекомендую вам увеличить количество рыбы в рационе. На консультациях пациенты нередко излагают различные причины, которые не позволяют им есть рыбу. Знаете ли вы, что шотландские дети вот уже несколько лет считаются самыми толстыми в Европе? Растет второе поколение, предпочитающее готовую еду натуральным продуктом. Детские завтраки, популярные в Шотландии, содержат больше сахара, чем порция мороженого. На обед дети получают бутерброды с сыром или ветчиной. А рыба, которую ловят у берегов страны, продается в Скандинавию, потому что не находит спроса среди местного населения. Как ни странно, главная причина подобной нелюбви к рыбе связана не со вкусом, а с нежеланием отделять ее от костей и кожи. Открою секрет. Сам я, сколько себя помню, никогда не любил есть рыбу. Да и ловить ее в детстве мне тоже не особо нравилось. Она до сих пор прочно ассоциируется у меня, как, впрочем, и у многих, с мучениями от застрявшей однажды в горле рыбной кости и с отвратительным запахом на всю квартиру, когда мама варила треску нашему коту Марсику. «Ну, у кого как, а я с детства не люблю рыбу. Сначала меня пичкали этой рыбой в детстве, которая всегда была минтаем, потому что, дескать, в ней фосфор, который полезен для здоровья. Но меня-то было не провести». Я уже тогда видел фильм про собаку-баскервилей и представлял, что такое фосфор, и не понимал, почему он может быть полезным. Как правило, процесс поедания рыбы у меня всегда заканчивается одним и тем же. До первой косточки. Как только она попадает ко мне в рот, все. Больше рыбу в этот день не ем ни в каком виде. Рыба мне за это мстит и не хочет, чтобы я ее ел много. Поэтому ко мне всегда попадают куски, которые полны всяких костей. Хотя ни у кого из моих друзей ни одной косточки в их кусках не попадается. Вот однажды женился мой друг. Я очень удачно сел за столом прямо напротив большого блюда с рыбным ассорти. Белую рыбу очень быстро съели, используя ее как закуску для водки. Осталось только красное. С первым же куском рыбы... Мне в горло воткнулась какая-то косточка. Да так, что я потом весь вечер ел корки от черного хлеба и мучился от боли из-за той кости, которая застряла у меня в горле. В итоге так и ушел спать с костью в горле и мыслями о завтрашнем визите к врачу для ее извлечения. Но утром она куда-то пропала, не иначе как пошла к моему сердцу, изнутри, по сосудам. Но как-то вроде бы обошлось. из обсуждения на одном интернет-форуме. С годами я изменил отношение к этому продукту, хотя стойкий запах вареной рыбы до сих пор вынужден всячески заглушать ароматными мандаринами, приправами и соусами. Россия традиционно считается страной мясоедов. Однако в последнее время не только я, но и все больше моих друзей отдают предпочтение именно рыбе. Почему? Думаю, причин как минимум две – Во-первых, финансовый кризис не особенно благотворно повлиял на рост доходов, а рыба все-таки дешевле мяса. Во-вторых, поставщики рыбы должны сказать огромное спасибо нам, диетологам, не перестающим повторять, что это более полезный белковый продукт, чем мясо животных. Хотя, может быть, вторая причина определенным образом вытекает из первой. Кто знает, рыбу, которая присутствует на прилавках наших магазинов, можно условно разделить на живую, замороженную и охлажденную. Надеюсь, вы помните, что рыбы второй свежести не бывает. Чаще всего в грязно-зеленых аквариумах, стоящих в гипермаркетах и на некоторых рынках, лениво плавают карпы, толстолобики, а иногда белые амуры и форель, которых завозят из местных рыбных хозяйств. Экзотику там, естественно, не разводят. Те, кто хоть раз бывал в Европе, наверняка обратили внимание, что почти вся рыба продается там свежей, на льду. Но мы, как всегда, идем своим путем. Несмотря на то, что Россия относится к ведущим рыбопромысловым государствам, занимая четвертое место в мире по добыче рыбы и морепродуктов после Японии, Китая и США, почти вся рыба продается у нас почему-то исключительно в замороженном и соленом виде. Думаю, это как-то связано с секретными стратегическими запасами родины, о которых все знают, но которые никто никогда не видел. И действительно, если бедную рыбешку вовремя заморозили еще в холодильнике на судне, то она может спокойно пролежать в морозильнике от шести месяцев до года. Тем более, что рядовые покупатели не возражают против такого порядка вещей. Их, к сожалению, прежде всего интересует цена продукта, а уже затем его качество. Не знаю, согласитесь вы со мной или нет, но, по-моему, цена – это не характеристика товара, а всего лишь показатель возможностей вашего кошелька. Один и тот же товар для кого-то, может быть, совсем сдурели, какие цены, а для другого – дешевка, она и есть дешевка. Так или иначе, наши граждане чаще всего покупают дешевую свежемороженую рыбу. Ту самую, которую моя мама в свое время скармливала коту. При всем понимании сегодняшнего финансового положения я бы не рекомендовал вам есть эти так называемые кормовые виды рыбы. Для наглядности расскажу об одном народном любимце – путасу. Это морская рыба семейства тресковых, обитающая в прибрежной зоне Северной Атлантики и у южных берегов Аргентины и Чили. Поскольку живет она преимущественно недалеко от побережий, то и питается отбросами. Есть такая романтическая белая птица, чайка, которая обитает только на городских свалках, вытесняя оттуда ворон, да еще вдоль берега моря. Вот на этой прибрежной помойке и живут одной крепкой семьей чайки и путасу. Понятно, что их объединяет и чем они там питаются. Так что лучше все же скормить эту рыбку кошке, если кошку не жалко. Однако особенно аккуратно надо относиться к выбору охлажденной рыбы, которая так красиво разложена на витринах со льдом в крупных дорогих магазинах. Если вы решите купить такую рыбу, то соизвольте надавить пальчиком на тушку. Когда уберете палец, вмятина должна обязательно исчезнуть. Жабры у свежей рыбы всегда ярко-розовые, и глаза не мутные, а голубые. Считается, что морская рыба полезнее пресноводной, но на самом деле она еще не до конца изучена. Известно, что в ней содержатся полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, замедляющие развитие атеросклероза, снижающие риск инфаркта и так далее. Сколько лет я работаю врачом-диетологом, столько же все неустанно твердят о безграничной пользе морской рыбы. Тем же, кто не очень ее любит, навязчиво предлагается принимать рыбий жир в капсулах. Хотя и здесь все не так уж однозначно. Кстати, масштабное исследование, которое проводили ученые медицинского факультета Университета Восточной Англии и в котором участвовало более трех тысяч мужчин, выявило повышение уровня смертности у тех, кто принимал рыбий жир в капсулах. При этом однозначно доказать непосредственную пользу жирных кислот омега-3 до сих пор не удалось. Мало того, при болезнях поджелудочной железы и сахарном диабете употреблять их попросту вредно, а передозировка грозит серьезными проблемами с надпочечниками. В морской рыбе также содержится огромное количество различных микроэлементов. Она богата йодом, марганцем и ртутью. Стоп! Ничего не настораживает? Ртуть никакого полезного действия на человеческий организм вроде бы не оказывает, а ее количество в рыбе растет из года в год вместе с уровнем загрязнения Мирового океана. В мясе таких хищников, как тунец, рыба рыбомеч, окунь и ставрида, всегда содержится много соединений ртути. А это чрезвычайно ядовитый элемент, способный вызывать стойкие неврологические нарушения. Поэтому употреблять в пищу эти виды рыбы, по крайней мере детям, беременным и кормящим женщинам, категорически не рекомендуется. но рыбке-то хочется. Как же быть? Сочетайте блюда из рыбы этих видов с клетчаткой, овощной гарнир, для адсорбации вредных микроэлементов. Клетчатка способствует более полному перевариванию белковых продуктов и попутно забирает с собой все яды, хранящиеся в складках кишечника. Во-вторых, выбирайте на прилавке небольшую рыбу. Она прожила недолго, а следовательно, не успела сожрать множество соплеменников и впитать много ртути. Лучше взять двух маленьких молодых рыбок, чем одну большую и старую. Ничего не поделаешь, несмотря на некоторые отрицательные моменты, есть рыбу нам совершенно необходимо, особенно после 40 лет, так как в ней присутствует эйкозапентаеновая кислота. Это вещество с непроизносимым названием снижает свертываемость крови, что является профилактикой тромбообразования. Сразу вспоминается цепочка: холестерин, сужение сосуда, тромбоз, инфаркт. А теперь выстроим другую логическую цепочку: рыба, экзопентоеновая кислота, нет тромбоза, нет инфаркта, и все счастливы. Порой в наших магазинах не просто купить подходящий морепродукт. Курица и говядина куда доступнее. А кому-то неохота вынимать косточки, из-за чего многие продолжают отказываться от рыбы в пользу мясных котлет. Тут можно сказать лишь одно. Не ленитесь есть. Такая рекомендация звучит странно, но надеюсь, что вы поняли мою мысль. Что касается видов рыбы, то я не хотел бы углубляться в эту сложную и нудную тему. Во-первых, у каждого из нас свои предпочтения. Кому-то нравится сайда, кому-то судак или лосось. К слову, вкусовая палитра рыбы чрезвычайно разнообразна. Каждый вид имеет свою изюминку. Если сегодня вы съедите одного представителя морской или речной фауны, а послезавтра другого и так далее, то диета не скоро вам надоест. Во-вторых, не во всех магазинах рыба представлена в широком ассортименте. Что будет, если я распишу прелести наваги или толстолобика, а их вдруг не окажется на прилавках? Я почему-то уверен, что кто-нибудь из вас непременно примется искать именно этот вид рыбы, расходуя уйму времени и денег. И зря. Лучше ориентироваться на доступные продукты. Во всех магазинах обычно продается как простая треска, так и благородная норвежская форель. Старайтесь выбирать именно жирные породы. скумбрию, сельдь, свежую, а не соленую, семгу, угря, осетра, масляную рыбу. Они вполне могут занять достойное место в вашем меню. Выводы. Рыба превосходит мясо по многим параметрам. В отличие от мяса, она быстрее готовится и теряет меньше влаги, к тому же гораздо легче переваривается. По аминокислотному составу рыба не уступает мясу. Она содержит все наиболее важные аминокислоты, в том числе незаменимые. Рыба богата таурином. Он нормализует чувствительность к инсулину, понижает уровень сахара в крови, уменьшает амплитуду гликемических колебаний, а также восстанавливает чувствительность к лептину, которая отвечает за жировой обмен. Морская рыба содержит полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, замедляющие развитие атеросклероза и снижающие риск инфаркта. Особенно полезна рыба для людей, достигших сорокалетнего возраста. Она содержит эйкозапентаеновую кислоту, которая снижает свертываемость крови, что является профилактикой образования тромбов. Не стоит ориентироваться на какую-то одну разновидность рыбы. Ешьте и жирную семгу, и более постный минтай. Говоря о пользе отдельных видов рыбы, хочется отметить горбушу. Она содержит практически всю таблицу Менделеева. Фосфор, цинк, йод, хром, кобальт и так далее. Причем все эти микроэлементы и витамины прекрасно сбалансированы и отлично усваиваются нашим организмом. Главный недостаток отдельных видов рыбы заключается в высоком содержании ртути. Особенно этим грешат такие хищники, как тунец, рыба-меч. окунь и ставрида. Поэтому не злоупотребляйте ими. Соблюдая предлагаемую мною диету, желательно употреблять рыбу жирных пород 2-3 раза в неделю. Овощи. Не дня без гарнира. В вашем рационе обязательно должны присутствовать овощи. Так и вижу сейчас, как некоторые из вас скривились. Фу, не хочу, опять эти овощи. Я это не ем, я не козел. говорил домовенок Кузя из одноименного мультфильма. Честно говоря, я частенько встречаю его единомышленников среди пациентов. А чего стоят популярные нынче афоризмы типа «Овощи – это не еда, а то, что едят с едой?» Подойдите к этому вопросу творчески, украсив мясные блюда овощами и специями. Красиво оформленная еда вызывает усиленное выделение слюны и желудочного сока, что способствует полноценному перевариванию и усвоению белка. Большая часть мяса или рыбы легко перерабатывается в тонком кишечнике. Однако при избытке этих белковых продуктов некоторая их часть поступает в толстый кишечник в несколько недоделанном виде и провоцирует синтез токсичных для человека соединений. Попросту говоря, белки там догнивают, поддерживая условно-патогенную флору. Овощи способствуют нейтрализации этих ядов, связывают их и выводят из организма. А лучше всего с такой работой справляются огурцы, редис и баклажаны. Однако и овощи сами по себе, без белков, тоже не всегда полноценно перевариваются и усваиваются в кишечнике. Наши органы пищеварения устроены таким образом, что они могут легко перерабатывать мясной и рыбный белок, углеводы и отчасти жиры. Но в них отсутствуют ферменты, которые бы расщепляли растительную клетчатку. Заглянем мысленно в желудок человека. Как и многие другие продукты, овощи и фрукты задерживаются в желудке на полтора-два часа, пропитываются соляной кислотой и обеззараживаются. Соляная кислота желудочного сока убивает любые микробы. Но в отличие от того же мяса, овощи подвергаются лишь наружной химической и физической обработке. Пищеварительные ферменты и соляная кислота не могут проникнуть сквозь твердый панцирь клетчатки и пищевых волокон, которые присутствуют в овощах. Затем этот овощной комок транзитом проходит через весь кишечник и только в нижних его отделах завершается процесс пищеварения. Лишь микробы, живущие в толстом кишечнике, способны расщепить растительную клетчатку. К сожалению, отлаженный пищеварительный механизм оказывается бессилен перед чревоугодием. При переедании желудок с трудом выполняет свои функции и отправляет в кишечник плохо продезинфицированную, мало малоизмененную пищу. А толстый кишечник на это отвечает типичными симптомами – плеском, урчанием, болями в животе, усиленным газообразованием, диареей или запорами. Во врачебной практике такое состояние называют бродильной и гнилостной диспепсией. Частично справиться с этой напастью помогают кисломолочные продукты, богатые бифидо и лактобактериями. Так что окрошка на кефире или айране – идеальный продукт, способствующий полноценному усвоению овощей. Некоторые процессы обостряются, если человек злоупотребляет неперевариваемой тяжелой растительной клетчаткой. например, свежей капустой. В ней содержатся вещества, которые никогда полностью не усваиваются. В этом смысле квашеная капуста намного полезнее, так как во время ее брожения, квашене, улетучивается вредный для организма сероводород. Вывод прост. Употребляйте достаточное количество растительной клетчатки и отрубей, но не злоупотребляйте ими. Введение овощей в ежедневный рацион необходимо еще и для смещения кислотно-щелочного равновесия в тканях организма к нейтральным показателям. Все очень просто. Белки состоят преимущественно из аминокислот и имеют, соответственно, кислую реакцию. Чтобы нейтрализовать действие аминокислот, мы едим овощные гарниры, имеющие реакцию щелочную. У здорового человека pH крови составляет порядка 7,3 – 7,4. Этот уровень поддерживается автоматически многочисленными регуляционными системами организма. Для нашей нормальной жизнедеятельности кровь должна иметь слегка щелочную реакцию. Тогда все биохимические процессы идут по базовой программе, нормализуя обмен веществ. Любое отклонение от данного уровня в ту или иную сторону приводит к снижению адаптационных способностей организма. Достичь оптимального состояния довольно просто, вводя в ежедневный рацион овощи. В их составе содержатся минеральные элементы щелочной направленности кальций, магний, натрий, калий. В овощах мало азотистых веществ и много воды, которая всасывается из них медленнее и выводится из организма быстрее, чем любая свободная жидкость. Это происходит за счет солей калия. Тем самым овощи способствуют очищению организма от натрия хлорида и азота, а также от азотистых шлаков, что само по себе препятствует развитию кетоацидоза, подагры и образованию уратных камней в почках. Как приготовить овощи? Народной нелюбви к овощам способствует неумение их готовить. Хочу заранее извиниться за эти слова перед домовитыми читательницами и читателями, которые легко могут состряпать вкусное блюдо из тыквы, сельдерея и спаржи. Но как ни крути, макароны и картошку сварить намного проще и быстрее. И, конечно, отрицательную роль играют отсутствие свободного времени и усталость, сопровождающие нашу загруженную работой жизнь. Но мы ведь с вами еще в начале книги пришли к выводу, что быстро и просто это не значит правильно и хорошо. Овощные блюда могут стать настоящими кулинарными шедеврами, если приложить чуточку фантазии и выбросить, наконец, из головы воспоминания о перетушенной вонючей капусте из детского сада. В предыдущей своей книги, посвященной рецептам и основам похудательной кулинарии худеем интересно! Я подробно коснулся темы творчества в приготовлении, казалось бы, простых и привычных блюд. Хотя многие продолжают считать, что абсолютно любые жиры портят фигуру и здоровье, все заправки для салатов и других овощных блюд, приготовляемые на основе оливкового масла, очень полезны. Небольшое количество жира помогает организму усваивать такие антиканцерогенные соединения, как ликопен, альфа- и бета-каротин, которые содержатся в свежих овощах. Если есть овощи без жиров, то организм не сможет усвоить эти вещества, предотвращающие развитие рака и заболевания сердечно-сосудистой системы. В свежих овощах много витаминов, микроэлементов, биофлавоноидов и не нарушается структура пищевых волокон клетчатки. При термической обработке часть их структуры разрушается, к сожалению, вместе с большинством витаминов. Если вы страдаете заболеваниями желудочно-кишечного тракта, то 400 граммов сырых овощей в сутки ваш организм не выдержит, так что их придется тушить или варить. И делать это нужно в эмалированной кастрюле с плотно пригнанной крышкой, которая максимально предотвратит доступ воздуха, ведь в нем присутствует кислород, обладающий высокой окислительной способностью. Он быстро приканчивает и без того разрушенные температурой витамины и другие активные микронутриенты. Итак, даже при правильной тепловой обработке большая часть витаминов разрушается, зато оставшиеся усваиваются намного лучше, потому что клеточные стенки овощей разрушаются или размягчаются. В результате организму гораздо легче выделить и усвоить из них полезные вещества. так из брокколи и шпината после варки или готовки можно получить от 10 до 30% каротиноидов, а в сыром виде не более 3%. К тому же в ряде овощей, например, в фасоли и баклажанах, содержатся токсины, которые распадаются и становятся безопасными для человека только после термической обработки. Лучше, если крышка кастрюли будет непрозрачной. Свет также частично способствует распаду витаминов. Изменение окраски овощей в процессе приготовления как раз и свидетельствует об утрате большинства витаминов и минеральных веществ. Они переходят в воду. И, конечно же, не стоит каждые пять минут приподнимать крышку, чтобы полюбопытствовать, тыкая в овощи вилкой или ножом, когда они там станут наконец-то мягкими. Из оставленных вилкой ран в воду будут вымываться последние полезные микронутриенты. Лучше постарайтесь выписать из умных книг по кулинарии время приготовления каждого овоща. Варить овощи нужно до легкого размягчения, но не дольше. В небольшом количестве воды, не допуская ее активного кипения и выпаривания. Опускать овощи нужно в уже кипящую воду. Не грозит ли нам избыток углеводов? Согласитесь, даже после того, как вы с аппетитом умнете кусочек сочного и вкусного стейка, вам все равно будет явно чего-то не хватать – ломтика хлеба, картофелины, огурчика. Но картошка и хлеб относятся к категории углеводов, так что их употребление нарушает нашу стройную систему. Вместо них съешьте хотя бы один овощ, и вы поймете – это то, что вам было нужно. Болгарский перец, нарезанный соломкой и посыпанный специями, заменит порцию картофеля фри. Впрочем, вы наверняка знаете, все овощи содержат углеводы. И главный из них – крахмал. Даже во вполне безобидных огурцах, редиске и кабачках присутствуют те же химические соединения, что и в сладком мороженом, только их там значительно меньше, да и усваиваются они очень медленно из-за большого количества клетчатки. В овощах содержится в среднем около 3-4% углеводов. Наиболее богатый ими – картофель. 17,5%, свекла до 10,8% и морковь до 7%. А в репчатом луке простых сахаров лишь чуть меньше, чем в яблоке. Многие люди, пытавшиеся похудеть при помощи белковых диет, допускали одну и ту же ошибку – ели жареное мясо с жареным или маринованным репчатым луком, который способствовал повышению уровня сахара в крови. В результате выделялся инсулин и открывал двери для жиров, присутствующих в съеденном мясе. Это не исчерпывающий список. Просто перечисленные овощи легче найти в магазинах по сравнению с бататом или артишоками. Все овощи при желании можно тушить, запекать, готовить на гриле. А можно, конечно, и есть свежими. Количество их в рационе не ограничено. Но если смотреть на вещи реально – то больше килограмма овощей в день вы вряд ли съедите, а это даст вам порядка 30-40 граммов углеводов. Поговорим об экзотике. Овощей существует великое множество, и многие из них мы незаслуженно игнорируем в силу определенного консерватизма взглядов и незнания особенностей приготовления. Поставщикам же таких экзотических овощей в связи с этим приходится задирать цены или вовсе отказываться от завоза к нам незнакомых, а следовательно, непопулярных продуктов. Придется нам с вами спасать ситуацию. Спаржа, аспарагус, знакома многим по унылым неаппетитным росткам, задвинутым на дальние полки в магазине. А ведь этот продукт когда-то считался изысканным деликатесом. И не зря. Молодые побеги аспарагуса содержат большое количество клетчатки, необходимой при снижении веса. Также спаржа помогает выводить лишнюю жидкость и в древности часто применялась как мочегонное средство. А еще ее использовали как классический афродизиак. В кафе и ресторанах вам могут предложить различные блюда из спаржи, заправленные сливочным соусом или сдобренные беконом. Если спаржа молодая и тоненькая, ее можно положить в овощное рагу непосредственно за несколько минут до подачи. Также неплохо сочетать ее с различными блюдами из яиц, например, с омлетами. Спаржа прекрасно сочетается с любыми овощами и специями, так как сама не обладает ярко выраженным вкусом. Попробуйте приготовить ее со свежим базиликом или тмином, заправить молодым чесноком или каенским перцем. Восхитительное по вкусу блюдо будет радовать вас на протяжении всей диеты. и, скорее всего, потом займет законное место в вашем постоянном меню. Кстати, если вы любите готовить, вам надо знать одну маленькую тонкость. Ростки спаржи в зависимости от участка имеют разную плотность, поэтому во время тепловой обработки нежные вершки превращаются в кашу, а плотные основания так и не успевают свариться. Чтобы этого избежать, спаржу следует варить в вертикальном положении в высокой кастрюле. При этом кончики ростков не должны быть погружены в воду. Они готовятся за счет действия пара, тем самым не перевариваясь. Экзотическую бамию найти в наших магазинах сложнее, чем спаржу. Но изредка она попадается в отделе замороженных продуктов. Этот интересный и полезный овощ чаще можно встретить в восточном ресторане либо на отдыхе в турецком или египетском отеле из категории «Все включено». Бамия или окра – растение, которое приходится близким родственникам нашей садовой мальви. В пищу употребляются плоды бамии в виде нераскрывшихся стручков. Молодые стручки появляются на растении каждые 3-4 дня, начиная с середины лета и до заморозков. Кроме того, можно есть и молодые листья бамии. По вкусу она похожа на баклажан, только немного нежнее. Полезной клетчатки в ней больше, чем в спарже и капусте. К тому же ее семечки содержат уникальное по своим свойствам масло, защищающее сосуды от атеросклероза. Этот продукт оценят люди, страдающие гастродуоденитом или язвенной болезнью. Ведь обычно грубая растительная пища может повредить воспаленные стенки желудка. Но плоды бамии выделяют особое слизистое вещество, которое смягчает действие клетчатки, благодаря чему не возникает газообразования и дискомфорта после еды. Как и спаржа, бамия придаст оригинальности овощному рагу. Она также может стать отличным гарниром, а если ее немного отварить и заправить растительным маслом с зеленью и лимонным соком, получится традиционный болгарский салат. Наконец, этот овощ можно использовать вместо вредного картофеля, готовя запеченное в горшочках мясо. Только представьте себе, какой фурор произведет блюдо из бамии на вашем праздничном столе. Ламинария – хорошо знакомая всем морская капуста. Когда-то в прибрежных районах Китая существовала традиция при рождении ребенка дарить матери символический лист морской капусты. При систематическом употреблении в пищу этой водоросли материнское молоко становилось более полноценным, а ребенок вырастал здоровым и крепким. В 13 веке в Китае даже издали указ, обязывающий всех граждан есть морскую капусту для улучшения здоровья. Во многих странах Юго-Восточной Азии и сейчас уверены, что при регулярном употреблении морской капусты увеличивается продолжительность жизни. Ну а о пользе этого продукта для людей, стремящихся похудеть, разговор пойдет особый. Мы уже говорили с вами о том, что важнейшую роль в скорости протекания биохимических реакций играет щитовидная железа. На этом маленьком органе, который своей формой напоминает расправившую крылья бабочку, лежит важнейшая миссия – регулировать весь обмен веществ в организме, управлять работой сердечно-сосудистой и центральной нервной системы, а также психоэмоциональной и половой активностью. и делает это щитовидная железа с помощью главных гормонов – тироксина Т4 и триодтиранина Т3. Влияя на инсулин, они активизируют процессы распада в жировой ткани, нормализуют обмен веществ и способствуют исчезновению такого нежелательного спутника ожирения, как целлюлит. Прямо сейчас приложите руку к шее чуть ниже уровня гортани. Именно здесь находится наш распределитель энергии. Среди эндокринных заболеваний патология щитовидной железы встречается чаще всего. Одни такие заболевания проявляются отчетливо. Человека что-то беспокоит, и он явно плохо себя чувствует. Другие, наоборот, протекают бессимптомно или не имеют типичных признаков, что затрудняет постановку диагноза. О том, что йод необходим всем, сегодня не знает разве что слепой и глухой, потому как СМИ, подогреваемые производителями БАТ, с завидным упорством твердят об этом по нескольку раз на дню. Но достаточно ли нам просто употреблять больше йодосодержащих продуктов, например, йодированной соли, или следует постоянно принимать добавки с йодом? Давайте попробуем разобраться. Йод может поступать в организм только с продуктами питания и водой. Если местность, в которой вы живете, бедна этим микроэлементом, то, естественно, вы постоянно его недополучаете. А при постоянной нехватке йода создается его хронический дефицит в организме. Но проблема еще и в том, что многие продукты блокируют действие йода, например, арахис и соевые бобы. Вы, наверное, подумали, что не едите ни того, ни другого и ошиблись. Как соевый белок, так и арахисовое масло, являются составляющими самых разных продуктов, начиная с кетчупов и заканчивая печеньем. Фториды, которые входят в состав зубных паст и применяются в системе водоочистки, также подавляют нормальное развитие щитовидной железы. Кстати, конечно, нам бы хотелось получать все необходимые микроэлементы из продуктов питания, а не из таблеток. Поэтому многие диетологи советуют своим пациентам ежедневно съедать семечки хотя бы одного яблока. так как они якобы содержат суточную норму йода. Они, конечно, могут содержать, в том случае, если почва, на которой росла яблоня, богата этим элементом. А если она бедна йодом, откуда ему взяться в семечках? Не ветром же его надует. Настоящих йододефицитных мест на Земле не так и много, и все они давно известны. Это ряд районов Китая, горные районы Африки и, к сожалению, большая часть российской территории. Так что есть семечки яблок имеет смысл только если они импортные, привозные, а не выращены в Подмосковье. Впрочем, даже несмотря на дефицит йода в России, у большинства людей никаких страшных последствий не возникает. Ведь за всю жизнь человек съедает всего 5 граммов йода, одну чайную ложку, и этого вполне достаточно для здоровья, ума и роста. То есть ежедневные дозировки этого элемента измеряются не в миллиграммах, а в микрограммах. Поскольку основной причиной нарушений в работе щитовидной железы является недостаток йода, самым доступным средством их профилактики всегда считалось употребление йодированной соли. Но я думаю, что это далеко не лучшее решение. Дело в том, что йод весьма летучий элемент. Его соединение в соли просто не может быть стойким. Оно разрушается во влажной атмосфере, на свету и при повышенной температуре, к примеру, во время приготовления пищи. Однако сейчас не используется даже этот примитивный способ снабжения населения йодом. Никто не добавляет его в соль. В результате за последние годы резко увеличилось число патологии щитовидной железы среди россиян. И что важнее всего, это заболевание очень помолодело. Если вы проживаете в местности, где почва бедна йодом, то вспомните о китайских женщинах. Не о тех, что работают в подпольных цехах и торгуют у нас на рынках, а о тех, что вынашивали детей еще в эпоху династий Цинь и Хань. Включите в свой рацион морскую капусту или ламинарию. Ту самую, которую издавна едят на Востоке и баночки с которой тоскливо стояли на прилавках наших магазинов во времена всеобщего дефицита. В состав морской капусты Ходит много легко усваиваемого йода, в среднем до процента от сухого веса, связанного с органическими молекулами. По содержанию йода ламинария далеко опережает все известные лекарственные растения. Не зря в Англии и США порошок из бурых водорослей родственников ламинарии добавляют даже в хлеб. Надо упомянуть, что лист ламинарии составляют в основном углеводы, но углеводы эти непростые. Они относятся к пищевым волокнам, полисахаридам, преимущественно состоящим из солей альгиновой кислоты. В желудочно-кишечном тракте человека они не перевариваются и в кишечнике не усваиваются, а лишь сильно набухают, придают необходимый объем содержимому кишечника и способствуют его выведению из организма. Альгинаты обладают мощными сорбирующими свойствами. Проходя через желудочно-кишечный тракт, как бригада дворников по неубранной улице, альгинаты связывают и выводят из организма токсины, радионуклеиды и болезнетворные бактерии. Их емкость огромна, а связывание настолько мощное, что они способны извлекать даже соли тяжелых металлов из костей, находящихся на значительном удалении от пищеварительной системы. К тому же при употреблении морской капусты мягко, физиологично стимулируется перистальтика кишечника, восстанавливается правильный ритм пищеварения и устраняются застойные явления в кишечнике. Это свойство ламинарии особенно ценно для жителей городов, часто испытывающих на себе последствия гиподинамии и высококалорийной пищи. Даже тяжело больные люди... Надолго прикованные к постели, благодаря употреблению морской капусты, восстанавливали нормальное пищеварение и избавлялись от запоров. Помимо этих, безусловно, важных свойств, ламинария еще и борется с атеросклерозом. В ее составе присутствуют природные антагонисты холестерина и биологически активные вещества, которые уменьшают воспалительные реакции в стенках сосудов, возникающие под действием глюкозы. Эта ядированная водоросль произрастает как в теплых, так и в холодных морях, в том числе и в нашей стране, не особенно балующей своих жителей дарами моря. Так что полагаться на ядированную соль мы не будем. А вот на морскую капусту как следует под наляжем, и не важно, что выглядит она неаппетитно. Не все то золото, что блестит. Поколдовав немного на кухне и почитав книгу моих рецептов «Худеем интересно», вы всегда сможете приготовить вполне привлекательное блюдо. Кстати, ламинария уже давно перестала быть просто едой. Сегодня на основе морской капусты производится масса добавок и лекарств. Например, препараты для снижения артериального давления, для лечения воспалительных заболеваний матки и придатков. Как вспомогательное средство ламинарию используют при онкологических заболеваниях. Ее также применяют при различных отравлениях, лучевом поражении, попадании в организм химических ядов. Если существует возможность выбрать между таблеткой и едой, я всегда предпочту последнюю, за исключением разве что чистого рыбьего жира. Его я пью в капсулах, вкус мерзкий. А морскую капусту рекомендую использовать как компонент салатов. Если вы небольшой ее поклонник, то можете сократить до минимума количество водорослей в рационе или использовать ламинарию в виде сухих пластинок по форме и вкусу, напоминающих привычные чипсы. Выводы. Овощи в качестве гарнира к мясным блюдам необходимы прежде всего потому, что жир угнетает деятельность пищеварительных желез, а овощи ее активизируют. Правильно приготовленный овощной гарнир способствует более полноценному перевариванию белковых продуктов. Когда в меню наблюдается избыток мяса или рыбы, некоторая их часть не может переработаться и усвоиться в кишечнике. Поступая в тонкий кишечник, белки начинают там гнить и поддерживать условно-патогенную флору. Овощная клетчатка способствует нейтрализации этих ядов, связывает их и выводит из организма. Лучше всего с нейтрализацией токсинов справляются огурцы, редис и баклажаны. Окрошка на кефире или айране – идеальный продукт для полноценного усвоения овощей. Не стоит увлекаться свежей капустой. В ней содержится слишком много тяжелой растительной клетчатки, которую наш организм не в силах переварить. Квашеная капуста переваривается и усваивается гораздо легче. К тому же она значительно полезнее свежей. Свежие овощи необходимо употреблять с жирами, только тогда организм сможет усвоить такие антиканцерогенные соединения, как ликопен, альфа и бета-каротин. Адекватная норма для поддержания здоровья на должном уровне – 10-20 граммов оливкового масла, добавленного в салат. В свежих овощах сохраняется много витаминов, микроэлементов, биофлавоноидов. Термическая обработка способствует разрушению большей части витаминов, зато оставшаяся часть усваивается гораздо лучше. Ряд овощей имеет довольно высокий ГИ, а значит, способствует повышению уровня сахара и инсулина в крови. От них придется отказаться. В список запретных овощей попали морковь, картофель, свекла, репчатый лук и кукуруза. В рационе должны найти место огурцы, листовой салат, кабачки, цукини, баклажаны, болгарский перец, разнообразная зелень, белокочанная капуста, цветная капуста, брокколи, кальраби, зеленый лук, зеленая стручковая фасоль, тыква, спаржа, бамия, топинамбур, репа, морская капуста или ламинария, сельдерей, дайкон, редис, шпинат. Все эти овощи можно тушить, запекать в духовке и на гриле, есть свежими, а количество их в рационе не ограничено. Картофель. Пара слов о втором хлебе. Вплоть до середины 19 века главным овощем в нашей стране была репа. В те времена ее возделывали везде, вплоть до тундры. Удивлены? А вспомните-ка русские народные сказки. В питании она играла ту же роль, что сегодня играет картошка. употребляли ее свежей, квашеной, вареной, пареной, жареной. По сравнению с картофелем, урожай репы в средней полосе России выше в 2-3 раза – 200-300 центнеров с гектара. А собирать его можно 2-3 раза за сезон. Вместе с редисом и редькой этот корнеплод относится к семейству капустных, которые неизмеримо ближе нашему организму, чем американские посленовые – куда входят картофель, томат, перец, а еще, кстати, ядовитые дурман, белена и табак. Еще 150-200 лет назад крестьяне не собирались менять привычную для них репу на заморскую картошку, которую именовали «чертовыми яйцами». Кстати, само название картофеля, его поборник-агроном Андрей Болотов, вывел от двух немецких слов «крафт» — «сила» и «тойфель» — «дьявол». Как ни крути, так и получается дьявольская сила. Насаждали картофель на Руси силой вплоть до военной, за счет которой подавлялись многочисленные крестьянские картофельные бунты. Заполонив наши огороды, картофель вытеснил традиционные ценные культуры, существенно истощив при этом плодородие почв. Кстати, ученые из Гарвардского университета в результате масштабного исследования, которое продолжалось 20 лет, и в котором участвовало 85 тысяч американских женщин, выяснили, что частое употребление картофеля на 14% повышает риск развития сахарного диабета второго типа. Хотя я осмелюсь предположить, что само понятие «частое употребление» в их представлении несколько отличается от нашего понятия «ежедневное поглощение». У любительниц картошки фри уровень риска составил уже 21%. А кто из нас не любит жареную картошечку? И только потом, спустя много лет, лежа в больнице, понимаешь, что за все удовольствия в этой жизни приходится платить. Многие врачи-диетологи могут мне возразить, что картофель богат минеральными веществами, в основном калием, и особенно полезен людям с заболеваниями сердца и почек. И тем не менее, хотим мы того или нет, употребление этого овоща приводит к резкому повышению уровня глюкозы в крови. Это неоспоримый факт. В результате с годами могут развиться сахарный диабет второго типа и ожирение. Это тоже факт. Так что ставя на разные чаши весов вредную углеводную составляющую и его полезный минеральный состав, я бы вычеркнул картофель из числа продуктов повседневного употребления. Выводы. Картофель – единственный овощ, состоящий почти исключительно из углеводов. Частое его употребление повышает риск развития сахарного диабета второго типа на 14%, а любовь к картофелю фри – на 21%. В картофеле содержатся калий и другие минеральные вещества, полезные для организма. Однако употребление этого продукта приводит к резкому повышению уровня глюкозы в крови, а значит и к появлению лишнего веса. Фрукты. Есть или не есть? Стереотипы, вроде от фруктов не полнеют, прочно засели в мозгах. И порой нас очень трудно убедить в обратном. Действительно, фрукты радуют не только приятным вкусом, но и богатым набором микронутриентов. Однако у всех фруктов есть один большой минус. В них слишком много сахара. Преимущественно в виде фруктозы. Правда, она плотно упакована в пищевые волокна и пектин, как мед в соты. Поэтому сравнивать фрукты с конфетами не совсем корректно, хотя порой в них содержится почти столько же сахара, особенно в винограде и бананах. И именно это не позволяет употреблять фрукты тем, кто соблюдает белковую диету. Коварная фруктоза. Вообще-то химические формулы фруктозы и глюкозы очень похожи. Их молекулы различаются лишь пространственным строением. Фруктоза является изомером глюкозы. Фруктоза – типичный моносахарид. Она содержится в самых разных фруктах – в меде и в так называемых инверсных сиропах. Из-за низкого гликемического индекса – 31 по отношению к белковому хлебу – и приторно-сладкого вкуса ее долго рассматривали как альтернативу обычному сахару. Наверное, поэтому фруктоза, вплоть до открытия инсулина, была незаменимым продуктом в рационе больных с сахарным диабетом. Позже, однако, выяснилось, что при длительном, бесконтрольном ее использовании в качестве пищевой добавки возможно развитие ацидоза, нарушение кислотно-щелочного равновесия организма и других патологий. Я считаю, что фруктоза, натуральный сахар, содержащийся во фруктах, и другие углеводы создают угрозу нашему здоровью. Они не только вредят мозгу, но и ускоряют старение тела. И это не научная фантастика, а документально подтвержденный факт. Результаты последних медицинских исследований рушат общепринятые догмы, открывают совершенно новое представление о первопричине болезней. Доктор медицины, член американской коллегии питания Дэвид Перламуттер. Оказалось, фруктоза даже способна вызвать развитие диабета, гипертонии, ожирения и почечных заболеваний. Это установили американские ученые из Университета Колорадо. Они обратили внимание на то, что с момента массового использования фруктозы как заменителя сахара в стране резко выросло число людей, страдающих от ожирения. Более того, развитие ряда других заболеваний также может быть спровоцировано систематическим употреблением фруктозы, которая прочно вошла в нашу жизнь и является основным углеводным компонентом многих распространенных продуктов. Человек порой даже не догадывается, что, употребляя на вид вполне диетические продукты, он рискует серьезно заболеть. Специалисты из Калифорнийского университета пришли к неутешительному выводу. Употреблять фруктозу в большом количестве даже опаснее для организма, чем поглощать такое же количество глюкозы. Они определили, что избыток фруктозы в рационе питания способствует накоплению жировой ткани и отрицательно влияет на чувствительность к инсулину, тем самым провоцируя ожирение и начало диабета. Кстати, участники эксперимента, проведенного врачами из Калифорнийского университета в течение двух недель, придерживались диеты, содержащей 30% жиров, 55% углеводов и 15% белков. В последующие 10 недель Они переключились на рацион питания, при котором 25% энергии организм получал только за счет фруктозы. Ученые зафиксировали, что она увеличивала количество внутрибрюшного жира вокруг внутренних органов. Показатели триглицеридов, холестерин и общий вес тела, а также снижала чувствительность к инсулину на 20%. Подобное влияние фруктозы на организм проявлялось и спустя сутки после окончания эксперимента. Метаболизм фруктозы сильно отличается от метаболизма глюкозы и напоминает скорее метаболизм алкоголя. Избыток фруктозы может вызывать проблемы типичные для алкоголизма, заболевания печени и сердечно-сосудистой системы. Попадая в организм, фруктоза способна обходить фруктотеназу-1, особый фермент, который, собственно, и решает, во что же превратить полученные углеводы, полезный гликоген или во вредные жиры. Комплексные углеводы, такие как овсянка, макароны, дикий рис, в основном трансформируются в гликоген и в этом виде откладываются в печени и мышцах. Так происходит до тех пор, пока в запасниках организма будет оставаться свободное место для гликогена. И лишь затем эти углеводы начнут перерабатываться в жир. Фруктозу же печень почти полностью превращает в жир, который, попадая в кровь, немедленно впитывается жировыми клетками. Мало того, в отличие от фруктозы, поступающая в кровь глюкоза, обычно беспрепятственно проходит через печень. Это своеобразный фильтр организма, и оттуда направляется прямиком к мышцам, неся им массу полезной энергии. И это вполне нормально. Но если часть съеденной фруктозы попадет в печень и превратится там в гликоген, то мудрый организм решит, что места для углеводов больше нет и просто заблокирует дальнейшее поступление углеводов как в печень, так и в мышцы. В итоге невостребованные комплексные углеводы превратятся не в драгоценный мышечный гликоген, который способен обеспечить мощный прилив энергии, а в ненавистный жир. На фоне отсутствия энергии и хронической усталости развивается ожирение. Схема проста до банальности. Фруктоза, нет энергии, жир. Кстати, во время одного эксперимента крыс кормили сахарными растворами, содержавшими в первом случае глюкозу, а во втором фруктозу. В результате у грызунов из второй группы наблюдалось увеличение выработки жиров в печени и уменьшение эффективности лептина, отвечающего за механизм жирового обмена. Исследование выявило, что под воздействием фруктозы ухудшалась функция такого рецептора, как альфа-полифосфорная кислота. Он присутствует и у нас в организме, хотя его активность несколько меньше, нежели у крыс. В итоге один из ученых предположил, что у человека прием фруктозы должен вызывать еще более серьезные последствия. Похоже, у нас имеются все основания полагать, что употребление фруктозы может содействовать росту процесса ожирения, наблюдаемого в мире. В отличие от глюкозы, фруктоза перерабатывается почти исключительно в печени, образуя чрезмерное количество триглицеридов – жиров, попадающих в кровоток. Они мешают работе инсулина в головном мозге, что ухудшает выживаемость мозговых клеток и снижает пластичность или способность мозга меняться на основе полученного опыта. Некоторые врачи могут возразить, в отличие от глюкозы, фруктоза способна без участия инсулина проникать из крови в клетки тканей. А отдельные исследователи даже называют фруктозу углеводом, наиболее приемлемым для питания человека в жестких современных условиях. Наверное, учитывая нарастающую гиподинамию, нервные стрессы, увеличивающееся число тучных людей и так далее. Но как же они ошибаются? Хотя для утилизации фруктозы инсулин не столь важен, она, как и глюкоза, способна снижать чувствительность к нему клеточных рецепторов, приводя к развитию толерантности, то есть к преддиабету. Гормоны, физиологически предназначенные для реагирования на глюкозу, лептин, инсулин и другие, путаются и не справляются со своими функциями при употреблении фруктозы. Или другой пример. Грелин – гормон, производимый в желудке и призванный посылать мозгу сигналы о голоде. Как показали недавние исследования, фруктоза стимулирует выработку грелина, что приводит к увеличению общего потребления пищи. Другими словами, если систематически есть много фруктов, чувство голода возникает чаще, что ведет к перееданию. По сообщению журнала Obesity Research. Группа американских и немецких ученых, изучавшая влияние на жировой обмен, продолжительного употребления фруктозы, выяснила, что в увеличении веса у многих людей, особенно у детей, можно обвинить сладкие напитки и соки, содержащие фруктозу. В подтверждении этого тезиса приводились продолжительные наблюдения, в результате которых было выяснено, что фруктоза способствует более быстрому набору веса. По мнению ученых, это связано с метаболизмом фруктозы в печени. Появление ожирения объясняется не только высокой калорийностью фруктозы, но и изменениями метаболизма, способствующими накоплению жира. Возможно, решающим фактором является воздействие фруктозы на некоторые гормоны, регулирующие обмен веществ. Кроме того, фруктоза повышает уровень мочевой кислоты в крови. что еще больше снижает активность инсулина и провоцирует развитие подагры. Наконец, если в ответ на порцию фруктозы не выделяется инсулин, то и лептин, гормон сытости, не торопится. Многие на собственном опыте знают, что одними фруктами сыт не будешь, даже наоборот. Наверняка вы не раз замечали, что фрукты возбуждают аппетит, их хочется есть еще и еще. Любителям же подсчитывать калории хочу напомнить, что фруктоза по калорийности не уступает сахару. Она в 2,5 раза слаще глюкозы и в 1,7 раза сахарозы. По этой причине ряд специалистов связывает эпидемию ожирения, захлестнувшую США, именно с употреблением фруктозы в огромных количествах. И все-таки есть. Придерживаясь разработанной мною диеты, вы можете позволить себе один небольшой фрукт в день. Что же касается сухофруктов, то сахара в них еще больше, и лучше исключить их из рациона. Если вы видите на прилавке красивенькую блестящую курагу или изюм, проходите мимо. Задумайтесь, что нужно было бы сделать, чтобы сохранить абрикос таким, как будто его недавно сорвали с дерева. Натуральная курага должна быть страшненькая и сморщенная. Яблоки, груши, персики, нектарины, сливы и цитрусовые – Можно употреблять, но в очень умеренных количествах. Чтобы получить необходимое организму количество фруктозы, достаточно съесть одно небольшое яблоко в день. А чтобы достичь физиологической нормы потребления углеводов, примерно в 16-17 часов можете побаловать себя половинкой яблока или горстью ягод. Почему именно в это время? Наша физиология такова, что с 16 до 17 часов в организме человека происходит самопроизвольный выброс инсулина в кровь, не связанный с употреблением пищи. При этом уровень сахара в крови автоматически опускается ниже физиологической нормы. И где-то к 18-19 часам, когда вы заходите в дом и кладете вещи в коридоре, а продукты выгружаете в холодильник, резко накатывает усталость, вплоть до тремора в руках, и возникает неконтролируемый голод. Угадал? от чего нам нестерпимо хочется при падении сахара в крови? Конечно же, продуктов, которые могут его стремительно поднять. Быстрых углеводов. Представьте, что вы приходите вечером домой, испытывая зверский голод. Но чтобы приготовить элементарный ужин, котлеты, жареную курицу или салат, нужно время. Вряд ли вы сможете переждать час-полтора. Скорее всего, вы перекусите бутербродом с колбасой или съедите, даже не разогревая, большую тарелку вчерашних макарон. Но согласитесь, если бы вы могли выбирать неподстегиваемые голодом, вы бы предпочли что-нибудь более полезное. Почему в это время, 16-17 часов, не стоит вместо углеводов употреблять белковые и жировые продукты? Да потому что содержание инсулина в крови будет настолько высоко, что он отправит все жиры, содержащиеся в этих продуктах, прямиком в жировые клетки. Так что вы можете законно позволить себе немного сладенького, например, небольшое яблоко или грушу. Поверьте, на фоне полного отсутствия углеводов даже один такой фрукт покажется вам вкуснее самого аппетитного торта. Только давайте не будем вдаваться в крайности и выбирать яблоки размером с арбуз. Учитывая успехи генной инженерии в сельском хозяйстве, я совершенно не удивлюсь, если такие яблоки существуют. Впрочем, не могу не предложить вам альтернативу яблоку. Вместо него вы можете выбрать половину груши, среднего грейпфрута, два абрикоса или пару мандаринов, а также стакан 200 граммов ягод, черники, малины, клубники, голубики, земляники, и ежевики. Ягоды, кстати, гораздо лучший вариант. Их можно предварительно охладить в холодильнике, отсыпать в стакан и класть в рот по одной, растягивая удовольствие. Но если все же существует вероятность, что вы не остановитесь на 100-200 граммах, лучше вообще не рисковать. Выводы. От любых фруктов можно располнять, ведь в них содержится немало сахара. Порой виноград и бананы содержат столько же сахара, сколько и конфеты. Фруктовый сахар, фруктоза – имеет приторно-сладкий вкус и довольно низкий ГИ, из-за чего ее долго считали альтернативой обычному сахару и активно использовали в питании больных с сахарным диабетом. Употребление большого количества фруктозы даже опаснее для организма, чем того же количества глюкозы. Почти всю фруктозу, в отличие от глюкозы, печень превращает в жир, который, попадая в кровь, немедленно впитывается жировыми клетками. При употреблении фруктозы не выделяется ни инсулин, ни лептин, зато стимулируется производство грилина, гормон, провоцирующий голод. Поэтому фруктами невозможно наесться. Даже наоборот, они возбуждают аппетит, и общее количество потребляемой пищи увеличивается. Некоторое количество углеводов все же необходимо нашему организму. Чтобы удовлетворить физиологическую потребность в них – Достаточно в течение дня съесть одно среднее яблоко. Чтобы исключить углеводный провал, примерно в 16-17 часов вы можете побаловать себя половинкой яблока или горстью ягод. В данный период в организме вырабатывается много инсулина. Если в это время съесть белковый или жировой продукт, то все жиры тут же отложатся в виде складок на животе или нескольких сантиметров на бедрах. Поэтому выделившийся инсулин нужно занять углеводами. Соки. Польза или вред? Помните, как еще несколько лет назад все отечественные, да и зарубежные диетологи хором рекомендовали пить свежевыжатый сок? Целые поколения выросли на вере в то, что апельсиновый сок укрепляет иммунную систему, защищает от рака, борется с простудой и тонизирует кожу. Он и вкусный, и витаминов в нем много. Однако, как часто бывает в научном обществе, впоследствии оказалось, что все обстоит с точностью до наоборот. Я считаю, что пить фруктовые соки не только не полезно, но и вредно. Кстати, группа авторитетнейших ученых Британии, устав бороться против устаревших представлений, обвинила правительство страны в пропаганде фруктовых соков, которая ведет к удручающему состоянию здоровья населения и к эпидемии ожирения. Ученые настаивают на том, чтобы органы государственного здравоохранения удалили фруктовый сок из рациона здорового питания, рекомендованного для взрослых. Более того, они выступают за то, чтобы полностью искоренить соки из питания людей. Согласно последним рекомендациям научно-консультативного комитета по вопросам питания при ООН, нормы суточного потребления сахара должны быть пересмотрены. Сейчас его количество в день не должно превышать 35 граммов – 7-8 чайных ложек для мужчин и 25 граммов – 5-5,5 чайных ложек для женщин. В то же время только в одном большом стакане 300 мл апельсинового сока содержится аж 8 чайных ложек сахара, а в одном стандартном стакане свежевыжатого апельсинового сока – 53 грамма углеводов. То есть в одном стакане сока содержится четверть стакана сахара. Причем речь идет именно о быстрых углеводах, насыщающих кровь сахаром всего за несколько минут. И это при общей суточной потребности в углеводах максимум 120-140 граммов. Для сравнения, в одном маленьком стакане колы, продаваемом в кинотеатрах, содержится 23 чайных ложки сахара, а в большом – 44. Сок содержит больше сахара, чем кола. Люди упускают из виду содержание сахара в продуктах питания, потребляя его в разы больше рекомендаций. В соке много полезных витаминов и минералов, но в отличие от фруктов нет растительных волокон, что делает их сладким ядом. Представитель Британской диетической ассоциации Елена Бонд. Скажите, за какое время вы сможете съесть 2-3 апельсина? А сок из этих апельсинов как быстро выпьете? За пару минут. Даже натуральный сок – это источник одновременно и глюкозы, и фруктозы. Растворенная фруктоза усвоится организмом почти мгновенно, из-за чего уровень сахара в крови резко повысится. И хотя у здорового человека фруктоза не повышает или повышает незначительно концентрацию сахара, с больными сахарным диабетом дело обстоит иначе. А ведь у большей части населения имеется нарушение углеводного обмена в той или иной степени. При регулярном употреблении соков ситуация лишь ухудшится. Так что рано или поздно подобные соковые атаки могут привести к развитию сахарного диабета второго типа. Если посмотреть на географию распространения диабета в мире, то самые большие проблемы с ним даже не в Северной Америке, а в Саудовской Аравии, Кувейте, Катаре. ОАЭ и Малайзии. Так, недавние обследования жителей ОАЭ выявили, что каждый четвертый гражданин этой страны болеет сахарным диабетом в той или иной форме. Почему? Дело в климате и культуре перечисленных стран. С одной стороны жарко, а с другой запрещен алкоголь. Соответственно, все пьют холодный сладкий лимонад и свежевыжатые соки. В некотором смысле алкоголь даже безопаснее лимонада, потому что каждый человек способен употреблять спиртное лишь до определенного предела. Но газировку-то и соки можно пить литрами. Кстати, австралийские ученые пришли к выводу, что так называемые восстановленные соки из пакетов в значительной степени теряют все полезные свойства, в том числе из-за повышенного содержания сахара. Более того, они могут провоцировать возникновение некоторых злокачественных опухолей, например, рака прямой кишки. Сытость определяется уровнем глюкозы, а не фруктозы. Та часть фруктозы, которая превращается в жир, не влияет на ощущение сытости. При чрезмерном употреблении любых соков, опять же из-за содержания в них сахара, повышается аппетит, что также способствует набору веса. Механизм тут предельно простой – и функционирует он по принципу обратной связи. Как вы помните, наш организм для переработки сахара выделяет инсулин в два этапа. Первая порция перерабатывает углеводы, а вторая опускает уровень сахара в крови ниже нормы, стимулируя нарастающее чувство голода. После стакана сока не пройдет и часа, как вы снова проголодаетесь. Поэтому соковая диета, столь популярная на многих женских форумах, Сладкий самообман. Слишком богаты соки глюкозой и калориями, чтобы с их помощью можно было похудеть. Наиболее распространенный сегодня способ производства сока – концентрация. Это рентабельно и вполне логично. Чтобы не вести огромный объем натурального сока в цистернах, например, из Южной Америки или Австралии, его упаривают до густого концентрата. Далее, уже вместе назначения, в такой концентрат добавляют воду, сахар и консерванты. И только потом он поступает в продажу. В процессе концентрации под воздействием высокой температуры в соке разрушается половина всех витаминов. Улетучивается часть ароматических веществ, придающих напитку неповторимый вкус. А некоторые аминокислоты и углеводы вступают в реакцию и изменяют свою структуру на биохимическом уровне. Чем больше вливают воды в концентрат, тем менее содержательным получается сок. Поэтому производители вынуждены добавлять туда лимонную кислоту и дополнительные ароматизаторы. В результате выходит уже не сок, а некий химический коктейль, который может вечно стоять в стакане, не расслаиваясь на фракции и не портясь. А ведь мы частенько даем его детям. Выводы. Фруктовые соки – Пить не только не полезно, но и вредно. Натуральный сок – это источник одновременно и фруктозы, и глюкозы. Норма потребления сахара не должна превышать 35 граммов 7-8 чайных ложек в день для мужчин и 25 граммов 5-5,5 чайных ложек для женщин. В стакане апельсинового сока содержится 8 чайных ложек – четверть стакана сахара. Растворенная фруктоза усваивается организмом почти мгновенно и вызывает резкий подъем уровня сахара в крови. У большей части людей уже имеется определенное нарушение углеводного обмена. Их состояние при подобных соковых атаках резко ухудшается. Такие углеводные взрывы рано или поздно могут привести к развитию сахарного диабета второго типа. В соках много витаминов и минералов. Но в отличие от фруктов, в них нет растительных волокон, что делает их сладким ядом. Соблюдая данную экспресс-диету, вы должны будете исключить из рациона любые соки. Если вы любите свежевыжатые соки и после окончания диеты не сможете от них отказаться, пейте их очень медленно, например, через трубочку, и обязательно разбавляйте водой. Орехи вкусные и полезные. Человек питается орехами с древнейших времен, с тех самых пор, когда из-под твердой скорлупы он впервые смог извлечь питательное ядрышко. Издавно люди рассматривали орехи как полезное лакомство и ценились они всегда очень высоко. В некоторых странах их называли не иначе, как пищей богатырей. В то же время нет, наверное, на свете другого такого продукта, вокруг которого... ввелось бы столько же домыслов и мифов. Многие полагают, что высокое содержание жиров в орехах может быть причиной атеросклероза или приводить к ожирению. Однако не существует ни одного достоверного исследования, подтверждающего эти опасения. Тем более, что, как вы уже знаете, без углеводов, инсулина, никакие жиры не могут попасть в жировую клетку. а в орехах, как правило, мало углеводов, и они не стимулируют выработку инсулина. Какие орехи предпочесть? Знаете ли вы, что среди всего многообразия плодов, которые мы привыкли называть орехами, настоящим орехом является только лещина, лесной орех или фундук? Дело в том, что с научной точки зрения орех – это сухой плод с твердой оболочкой и не приросшим к ней ядром. а все остальное – косточки до да семечки. Так что фундук – единственный орех в законе. Собирать лесные орехи начали еще в Неолите. Археологи часто находят окаменевшие скорлупки при раскопках. Предположительно, родиной фундука является Греция. Там он с незапамятных времен считался символом супружества, семейного счастья, изобилия, здоровья и богатства. Это один из самых жирных, членов орехового семейства. Жира в нем 60%, а белка 20%. Но жиры эти правильные, ненасыщенные, поэтому фундук хорош, например, для профилактики атеросклероза. Еще в нем много витамина Е, калия, железа, кобальта. Другие орехи, кедровые, фисташки, арахис, миндаль, кешью, также богаты жиром и белком. Во всех орехах Белки, составляющие от 8 до 25%, имеют сбалансированный аминокислотный состав, а жиры, количество которых достигает 40-60%, содержат ценные жирные кислоты, включая линолевую и линоленовую. Но что самое главное, орехи, как дрова, подкинутые в огонь, стимулируют метаболизм. Помимо ненасыщенных жирных кислот, они богаты L-аргинином, который в последнее время стал суперзвездой среди аминокислот. Это особенно удивительно с учетом того, что он даже не считается незаменимой аминокислотой, то есть такой, которая обязательно должна поступать в организм с пищей. L-аргинин участвует в синтезе загадочного и до сих пор не до конца изученного вещества монооксида азота. Оксид азота – одновременный газ и свободный радикал, который в организме задерживается очень ненадолго, но успевает за это время выполнить миллиарды жизненно важных функций. Кстати, ученые провели эксперимент, в котором участвовали генетически измененные крысы с симптомами сахарного диабета и ожирения. У этих грузунов отмечались повышенный уровень глюкозы в крови, липидов и инсулина в покое, высокое артериальное давление и сердечно-сосудистые заболевания. Исследователи давали больным животным аргинин, предположив, что оксид азота может быть связан с метаболизмом жиров. Оказалось, он действительно увеличивает активность митохондрий в клетках, способствуя усиленному окислению жиров. После того, как у части подопытных крыс организм перестал производить оксид азота, они тут же начали набирать вес, хотя и питались точно так же, как контрольная группа. Тогда эксперимент изменили. Теперь часть грызунов получала аргинин с водой на протяжении 10 недель. В результате вес животных из аргининовой группы оказался на 16% ниже, чем в контрольной группе. Количество абдоминального жира упало на 23%, уровень глюкозы в плазме на 25%, а свободных жирных кислот на 27%. Другие исследования зафиксировали положительное влияние аргинина на синтез белков. Один минус у орехов все же есть – увлекающий и всепоглощающий вкус. В моей практике был интересный случай. Я рекомендовал одной пациентке съедать по утрам шесть миндальных орехов. Придя ко мне на прием, она демонстративно вскрыла запечатанный бумажный конверт, в котором и находились зерна миндаля. Я вслух удивился столь оригинальному способу хранения орехов и услышал в ответ такую историю. Оказалось, пациентка обожала орехи. и, дорвавшись до них, не могла остановиться. Поэтому в ее загородном доме орехи не водились. Их просто не успевали покупать. Во время предыдущего визита она не рискнула рассказать мне об этой своей пламенной страсти. Но решение задачи все же нашлось. Муж пациентки, купив пакет миндаля, запер орехи у себя в сейфе и каждое утро выдавал жене шесть орехов в запечатанном пакете. «А почему пакет запечатан, и почему вы не съели их дома?» – спросил я. «Если я дома открою пакет и увижу орехи, то уже не смогу остановиться и заставлю мужа отдать все припасы. Поэтому пакет должен быть запечатан, а я по договору вскрываю его, только далеко отъехав от дома». Вот такая произошла история. Во время диеты самыми полезными для вас будут грецкие орехи. Родом они из Америки. А плодоносить начинают на десятый год. Урожай орехов с одного дерева может достигать 200-250 килограммов. Существует более 15 сортов грецких орехов. Сморщенное ядро грецкого ореха своим видом напоминает мозг, будто сама природа намекает, этот продукт особенно ценен для работы мозга. Считается, что грецкие орехи помогают снять сильное нервное напряжение. Они полезны людям, которые заняты умственным трудом. Плоды содержат целый комплекс биологически активных веществ, положительно воздействующих на сосуды головного мозга. А поскольку самой уязвимой функцией при проведении безуглеводной диеты может стать как раз мозговая деятельность, грецкие орехи придутся как нельзя кстати. В грецких орехах присутствуют витамины А, Е, группы В, П, С и минеральные вещества. Калий, натрий, фосфор, железо, магний, кальций, йод. Благодаря содержанию йода грецкие орехи рекомендуются при лечении заболеваний щитовидной железы. А из перегородок готовится специальный отвар, который также применяется при проблемах со щитовидкой. Эти орехи на 60% состоят из жиров, но преимущественно ненасыщенных, то есть не содержащих холестерина. Кроме того, грецкие орехи – прекрасный источник белка, который по аминокислотному составу вполне может заменять животные белки. Кстати, не так давно американские ученые провели исследование, подтверждающее позитивное влияние грецких орехов на уровень холестерина, а главное – на скорость липидного обмена. По их мнению, именно эти орехи должны служить легким перекусом в течение дня, а также ежедневно употребляться в составе тех или иных блюд. Правда, следует помнить, что максимально рекомендуемая суточная норма потребления грецких орехов составляет всего 20-28 граммов. Особенно тут не разгуляешься. Грецкие орехи очень калорийны. Так зрелые плоды по калорийности почти в два раза превышают пшеничный хлеб высшего сорта. В 100 граммах грецких орехов содержится примерно 650 килокалорий, больше, чем в плитке шоколада. По этой причине диетологи обычно не рекомендуют съедать в день более двух-трех ядер. Вы можете смело съедать до пяти грецких орехов в день. Своим пациентам я часто рекомендую включить в рацион небольшое количество кедровых орехов. Возможно, некоторые из читателей, услышав такой совет, покрутят пальцем у виска. Всем известно, что в этих орехах полно жиров, а уж в их масле и подавно. Но согласитесь, все зависит от количества съеденного продукта. Маленькую горсть таких орешков по энергетической ценности можно сравнить с баночкой низкокалорийного йогурта. Однако польза от них будет гораздо больше. Кедровые орехи могут похвастаться самым высоким содержанием белка среди всех орехов или семян. В Сибири горстка этих орехов считается традиционным дополнением к пище, помогающим насытиться. В чем же секрет? Оказывается, кедровые орехи содержат определенные кислоты, которые стимулируют выработку двух мощных гормонов, подавляющих голод. Оба они играют ключевую роль в передаче сигналов в мозг о том, что вы больше не голодны. Максимальный эффект наступает уже через 30 минут. Как показали исследования, аппетит уменьшается на 29%, а ожидаемое количество пищи на 36%. Эти гормональные изменения вместе с чувством сытости сохраняются около четырех часов. Как выбирать и хранить орехи? Первое. Покупайте целые орехи, а не очищенные, порезанные или молотые, так как ядра без скорлупы за счет высокого содержания масел очень быстро становятся прогорклыми, особенно при хранении в теплом месте. Стоит помнить, что при сильном поджаривании, обработка плодов в духовке при высокой температуре в течение 7-15 минут, орехи теряют полезные свойства, так что их желательно только немного подсушивать или прокаливать в течение 3-5 минут. А лучше всего есть орехи необработанными, такими, как их создала природа. Третье. Заплесневелые орехи опасны и вредны. Под воздействием плесневого грибка в ядрах вырабатываются... афлотоксины. Вещества очень коварной природы. Они не имеют ни вкуса, ни запаха, поэтому их невозможно распознать. Тем не менее, они способны провоцировать развитие раковых заболеваний. Если, расколов орех, вы заметите над ним облачко пыльцы, выкидывайте его без сожаления. При раскалывании скорлупы качественный орех остается в виде цельного ядра, а не превращается в мелкую крошку. Четвертое. Орехи можно хранить очень долго, их даже находили в раскопанных курганах и египетских пирамидах, причем плоды не утратили вкуса. Но в пирамидах особый режим температуры и влажности, а в нетронутых курганах нет доступа кислорода для окисления. В современных же кухонных шкафчиках жиры довольно быстро окисляются и орехи прогоркают. Чтобы максимально сохранить пищевую ценность продукта, орехи лучше хранить неочищенными в прохладном темном месте. Тогда в течение нескольких месяцев они будут как новенькие. Очищенные орехи лучше хранить в плотно закрывающемся контейнере или в стеклянной банке с плотной крышкой и малым содержанием воздуха под ней. Так они могут храниться до месяца, а в холодильнике до двух месяцев. В случае неправильного... или слишком длительного хранения орехи и семечки особо жирных сортов не только теряют пищевую ценность, но и становятся ядовитыми. Чтобы избежать такой неприятности, производители обжаривают плоды, и это несколько продлевает их жизнь. Пятое. Несмотря на ценные свойства и чудесные вкусовые качества орехов, нужно помнить, что их белок – сильный аллерген, который может вызвать внезапную реакцию организма в виде кожной сыпи кашля, чихание, нарушение пищеварения или даже анафилактического шока. Особенно ярко эти симптомы могут проявиться у детей и взрослых, уже подтвержденных любой пищевой непереносимости. Самым высокоаллергенным считается белок арахиса, более 70% от всех случаев аллергических реакций. Шестое. Большинство орехов перед употреблением можно не подвергать термической обработке. Но некоторые плоды требуют этого в обязательном порядке. В миндале содержится до 3-5% гликозида амигдалина, продукты распада которого придают ореху горечь и свойственный ему особый запах. В ядрах миндаля есть фермент эмульсин. Под его влиянием амигдалин расщепляется с выделением синильной кислоты, цианистого водорода, одного из сильнейших ядов. поэтому активное употребление горького миндаля в сыром виде небезопасно для здоровья. При тепловой обработке эмульсин разрушается, а неизмененный амигдалин становится безопасным. Сырые орехи кешью в скорлупе никогда не поступают в продажу, так как между скорлупой и оболочкой ореха содержится едкое вещество кордол, которое при контакте с кожей может вызвать химические ожоги и аллергические реакции. Прежде чем отправить орехи в торговую сеть, их очень осторожно извлекают из скорлупы и оболочки, а затем подвергают специальной термической обработке, при которой это опасное вещество разрушается. Выводы. В орехах мало углеводов, поэтому они не стимулируют выработку инсулина, а значит, идеально подходят для данной диеты. Орехи – отличное средство для стимуляции метаболизма. Они содержат множество витаминов и минералов, а также богаты полезными, мононенасыщенными и полиненасыщенными жирами. Орехи полностью сохраняют питательные свойства в течение нескольких лет. В орехах содержится до 25% белка, который имеет сбалансированный аминокислотный состав. Количество жиров в орехах колеблется от 40 до 60%, причем они содержат ценные жирные кислоты, включая линолевую и линоленовую. Фундук содержит 60% правильных ненасыщенных жиров и 20% белка. В нем много витамина Е и минеральных веществ. Калия, железо, кобальта. Дневная норма – 10 штук. Грецкие орехи на 60% состоят из жиров. Кроме того, это прекрасный источник белка, который по своему аминокислотному составу вполне может заменять животные белки. Суточная норма – до 5 штук. Кедровые орехи — чемпионы по содержанию белка. К тому же в них присутствует линоленовая кислота, которая стимулирует выработку двух мощных гормонов, подавляющих голод. Благодаря этому уменьшается аппетит, а чувство сытости сохраняется около четырех часов. Растительное масло: не подмажешь, не поедешь. Овощные гарниры вы будете заправлять не майонезом, в нем есть сахар, а не рафинированным растительным маслом. Это может быть любое понравившееся вам масло – оливковое, кукурузное, горчичное, льняное и так далее. Учитывая, что подкожные жиры состоят преимущественно из олеиновой кислоты, логично будет сделать оливковое масло фаворитом. Я искренне не верю, что существуют люди, которые не любят оливковое масло, ведь оно обладает чрезвычайно разнообразной вкусовой палитрой. Как и хорошее выдержанное вино, помимо травянистого привкуса, оно может обладать хлебным, сливочным, ореховым, фруктовым послевкусием. Итак, пять дней в неделю оливковое масло, а в оставшиеся два дня желательно выбирать масла, содержащие жирные кислоты омега-6, линоленовую кислоту. Это подсолнечное, кукурузное и масло виноградной косточки. Каким бы полезным ни было растительное масло, лить его без ограничений не стоит. Одна-две столовые ложки – ваша норма на день. Хочу подчеркнуть еще одну деталь. Масло следует добавлять в гарниры и салаты, а не в мясные и рыбные блюда. Когда белковые продукты подвергаются термической обработке вместе с маслом, химически активные ненасыщенные жирные кислоты окисляют компоненты рыбы и мяса, что не прибавляет им пользы. Выводы. Овощные гарниры лучше всего заправлять растительным маслом, но не майонезом, который отправляется под запрет из-за содержания сахара. Мясо и рыбу следует готовить без масла, желательно на открытом огне. Норма растительного масла в день – не более 2 столовых ложек. Растительное масло приберегайте исключительно для овощей, гарниров и салатов. А мясо и рыбу старайтесь или запекать в духовке, или готовить на открытом огне. Очень неплохо для этого подойдет аэрогриль или мультиварка.